Загадка похищения. Сигнал сапожника сама. Всем ногам нога. Квартирант тетки Феклы. После странного случая на высоком кургане Василий Иванович Бочка совсем потерял покой. «Кто и зачем?» Снова и снова спрашивал он себя. «Похитил скромные находки археологов. Похитил...» чтобы выбросить. Ответа на этот вопрос Бочка не находил и потому мысленно все время возвращался к тем огромным следам, оставленным неизвестным на глинистой оси и в камышах на берегу реки. Постепенно у него стала вырабатываться привычка приглядываться к ногам прохожих. Верилось, что человек с огромными ступнями обязательно встретится, Впрочем, постепенно эта уверенность слабела. Почти все встреченные им в те дни мужчины и парни, будто в насмешку над бывалым следопытом, носили ботинки и туфли не более тридцать седьмого размера. Как-то, проходя переулком мимо дощатой будки, в которой восседал за низким столиком веселый сапожник по фамилии Сом, Василий Иванович нечаянно бросил взгляд на него — и заметил, что тот заговорщически подменивает. Сомнений не было. Сом подавал ему сигнал. Козырнув по привычке, Василий Иванович спросил, что труженик шил и дратовый, есть новости? Сом усмехнулся в рыжие усы. Снимайте, товарищ начальник, сапоги и садитесь ближе. Секреты удобнее сообщать за делом. Бочка подчинился. Снял оба сапога и, вручив их суму, присел на свободный стульчик. Рассматривая сапог милиционера и стуча пальцами по каблуку, сапожник молвил удивленно. «Вот в эту самую минуту, когда я держу в руках ваш мокроступ, тот человек, о котором речь остановился, обернулся и поглядел сюда». То же совпадение. Или, быть может, почуял, что разговор будет о нем. Бочка потянул к себе сапог. Похоже, фантазируете вы, милейший. Возможно. Мягко согласился Сум, не отпуская сапога. Все возможно. Вы знаете, сколько я перевидел и обул ног? Правду скажу. Тысячи. Но такой ноги, как у того здоровенного дяденьки, который только что повернул за угол не сыскать. Это скажу вам всем ногам-ногам. Бочка насторожился, и вам удалось смелейший снять мерку так точно, четко по-военному ответил сом, передавая Василию Иванчу два черных шнурка, один по длиннее, другой покороче. — Это вам длина и ширина тех кораблей, которые носит приезжий. Бочка осторожно вложил шнурки в записную книжку и спрятал ее в нагрудный карман. — Хорошо, дружище, Сом. — Спасибо. — Скажу вам откровенно, если бы у меня не было таких надежных помощников, как вы, многие жулики и тунеядцы... Жили бы припеваючи. Так кто же этот тип? Откуда приехал? Когда, где, проживает, чем занимается? Сом тихонько присвистнул. Ну, целый короб вопросов. Иваныч, разве я справочное бюро? Хотя кое-что могу ответить. Откуда у меня сведения? Ну, понятно, от интереса к людям, к их житью, бытию, заботам, печалям, радостям... Вот этим приезжим я интересовался. А прибыл он к нам три месяца назад. То ли из Москвы, то ли из Минска, по делам говорят ученым. Он разные травы собирает, листья, семена, корни, веточки, бродит целыми днями по степям, по полям, по лесам. А проживает он в кривом переулке у тетки Феклы, отдельную комнату снимает. У нас, как вы знаете, гостиницы нет. Фашисты сожгли. Вот приезжим и приходится на частных квартирах размещаться. Фекла, конечно, человек темный, только и делает, что молится, догадает, но дом у нее ладный, в четыре окна еще двоенный. Довольный своим обстоятельным донесением, сом по-молодецки потрепал, будто живые существа оба сапога, и возвратил их в бочки. «Вот и весь мой сказ! А за желаю успехов!» Браво козырнув сапожнику, Василий Иванович сразу направился в тот же переулок, что и приезжий. На просторном крыльце добротного дома тетки Феклы коренастый плечистый мужчина в ладном сером костюме, в шляпе и при галстуке, старательно вытирал ноги о половичок. Привыкший подмечать особые приметы, Василий Иванович запомнил, что под левым глазом у приезжего чернела продолговатая родинка. Еще ему запомнились глаза и брови этого человека. Глаза имели стальной оттенок, а брови, казалось, были подкрашены черной тушью. Но ботинки... Как все-таки ошибся сапожник Сом... Ботинки у приезжего были не более сорокового размера. Немного замедлив шаг и отвечая на поклон приезжего, Василий Иванович спросил, как поживает хозяйка дома. Мужчина широко улыбнулся и развел руками. Как обычно, вьет поклоны. «Жаль человека», — сказал лейтенант. «Что у нее за жизнь?» Приезжий брезгливо покривился. Мрак. Делая вид, будто он готов поговорить с любым встречным, бочка поинтересовался. А вы все травками занимаетесь. Как понимаю, кропотливое дело. Мужчина повел черными бровями. Наука требует терпения. Ради нее любых усилий не жаль. Они расстались. Но разочарованный Василий Иванович еще долго видел перед собой коренастую фигуру приезжего, его широкую улыбку и серые стального отлива глаза. Улыбка казалась заученной, а глаза были холодные. Он, впрочем, подумал, что, быть может, этот холодок в глазах ему лишь почудился и что излишняя подозрительность к добру не ведет. Но все же... Все же настоящему следопыту должны быть присущи умения и пристрастия к развязыванию сложнейших узлов. В ходе раскрытия, накопления, исследования фактов у следопыта крепнет профессиональное чутье. Не оно ли это чутье так настойчиво беспокоило Василия Ивановича вело на берег реки, где в камышах на или отпечатался странный след? Не оно ли подсказывало что к приезжему незнакомцу, занятому мирным делом сбором трав, ему, лейтенанту Бочки, следует проявить осторожное и повышенное внимание. А потом сообщение сапожника Сома. Не приснились же ему в самом деле великанские ботинки на приезжем. Так он размышлял, направляясь через рыночную площадь к старому амбару, в котором в послевоенную пору Временно размещался его неказистый кабинет. И тут, будто из-под земли, перед ним вырос худой высокий старик. Лейтенант узнал Митрофана Макарча и был немало озадачен его растерянным, растрепанным видом. Непокрытые белые волосы деда перепутались, ворот рубахи распахнут на всю грудь, несуразный пиджак измазан мелом, И особенно поразило бочку, что старик стилился выговорить какое-то слово и не мог. Спокойно. Попытался ободрить Митрофана лейтенант. Вижу, вижу, что случилось. ЧП. Быть может, вам наконец-то удалось, речной дед, выудить щуку с золотым кольцом? Дед поднес палец к губам и прищурил глаза. Тревога. Василий Иванович внимательно присмотрелся к Макарчу. Минутку, дедуля. Так что же случилось? Пойдем, сынок, в твой кабинет. Предложил шепотом дед Митрован. Там я все изложу по порядку. На добром коне. Последний олень. Смехач и Милька. Таинственная пещера. И до чего же доверчивым, понятливым, резвым оказался Гнедой? Стоило Емельке позвать его тихим свистом, как он сразу подошел. Старшой поправил уздечку, потрепал по шее, а потом уже с помощью костика набросил седло, подтянул подпругу, укоротил стремена, а конь терпеливо ждал, кося лиловым глазом, то пофуркивая, то встряхивая гривой, пока всадник не очутился в седле. Когда Емеля одним пружинистым прыжком взлетел в старое, потертое, но очень удобное седло, гнидой тотчас и грива затанцевал на месте. Быстро светало. По низине овражка крался слоистый косячок тумана, и сухие стебли бурьяна повыше землянки наливались стеклянным блеском. Емеля потрогал за поясом записку переданную еще вечером профессором и тронул поводье добрый конь словно споткнувшись грудью о неприметную преграду слегка осел на задние копыта а затем пошел свободной и легкой жестой равнина по левую сторону донца напротив привольного пролетарско лисичанска переездной Так не похоже на другие районы Донбасса. Там всхолмленная степь до самого Азовья, а здесь то песчаные дюны, то озера, то перелески, а то, подобно зеленым островам, дружные высокие сосны. Емелька любил этот раздольный край, богатый лисами, зайцами, дикими утками и прочей живностью. Слышал он от людей пожилых, знающих, что в прошлые, не такие уж и далекие времена, здесь бродили большие стада диких оленей, и потому зеленые крутояры вдоль Северского Донца назывались Оленьими горами. Как хотелось бы Емельке, чтобы этот мирный и гордый зверь уцелел, но зачем же, зачем безвестный охотник застрелил здесь последнего оленя? А иной раз Емельяну верилось, Что он еще встретит уцелевшего оленя? Даже чудилось порой, будто на приозерной поляне над высокой притихшей травой плавно и размеренно движется дивный куст рогов. Эх, если бы это видение не рассеялось! Но видение — только зыбкий образ. Оно исчезает неуловимо, как и появляется. Умный и сильный конь легко и без робости осилил речной брод. Емелька не понукал его, не беспокоил. Осторожно ступая, гнедой вошел в светлую воду по колени, навострил уши, вглядываясь в противоположный берег. Потом, опустив голову, долго пил, размеренно и с удовольствием. Река в этом месте была неглубокой, со дна выступала каменная гряда, Ее занесло песком, который постепенно утрамбовался, и теперь вода едва-едва достигала гнедому до груди. Емельке было светло и радостно. Босые ноги погрузились в текучую воду почти до колен, а конь нарочно медлил, наслаждаясь прохладной влагой. И чего в те минуты хотелось бы старшому, так это окунуться в речку с головой, а потом купать доверчивого коня, гладить его шелковистую теплую кожу и кричать, и смеяться, и свистеть, и поднимать тучи брызг под самое солнце. Они очень быстро добрались до правого берега, и, звучно печатая шаг на влажной отмели, Гнедой так встряхнулся всеми ворсинками своей шелковистой кожи, что Емелька вдруг очутился в облаке радужного фонтана, но только бы взмыть в небеса и полететь. Крутой и стремительный подъем, ровная насыпь, Крытая щебенкой, четкие ряды шпал и две пары накатанных синеватых рельсов — все это хорошо знакомо имели, но открывалось будто вновь с уверенного и сильного Аллера. Это словечко — Аллер Емель слыхивал от бывалых конников в Привольном и сейчас мысленно щеголял им перед Анкой и Костиком. За железной дорогой. С ее глубокими кюветами правый берег выселся сплошной зеленой стеной. Молодой сплоченный дубняк, бересклет, орешник, боярышник, дикий маслиный шиповник, вся эта непролазная поросль дружно шумела под ветром, перекликалась голосами птиц, вспыхивала яркими крылышками бабочек, дышала густым и терпким настоем листьев, цветов и трав. Гнедой уверенно перемахнул через первый кювет, через две пары рельсов и еще через одну канаву, за которой белела тропа. От нее вверх на креш ответвлялась узкая тропинка. Она взбиралась через травянистый вал, где из-под откоса пробивался звонкий ручеек и желтел со пышный буркун. Только легкая натяжка повода Лишь касание пяткой под влажный бок гнедова, и конь уже понял всадника и решительно вскинулся по тропинке вверх. Емеля невольно зажмурился. «Да чего же у гнедой?» Вот он уже взобрался на округлый травянистый вал, ступил в ложбинку, погружая по самое брюхо в пестрое разнотравье. Потом осторожно коснулся бархатистой губой ручейка. Кто заставило Огнедова вздрогнуть, резко поднять голову, навострить уши? Какую опасность почуял он за сплошной зеленой стеной орешника? Емелька заметил, как верхние ветки куста беспокойно зашевелились, медленно раздвигаясь, образуя просвет. В том зыбком просвете мелькнула человеческая фигура. — Кто здесь? — спросил Емелька подбирая поводья, чувствуя, как пружинят, пританцовывая сильные ноги коня. Из-за куста ответа не последовало. «Я вас увидел!» — крикнул Емелька. «Почему упрячьтесь И снова молчание. Тогда, подчиняясь порыву мальчишеской лихости, он осадил Гнедова и послал прямо на Орешник. Конь решительно двинулся вперед, он уже проникся доверием к юному и легкому всаднику, Прежде чем решиться на прыжок, встал, соизмеряя расстояние на дыбы, мощно вознеся передние копыта. С этой неожиданной высоты Емеля увидел за кустом человека в рваной рубахе, взъерошенного, с грязным лицом. Лишь какое-то мгновение было необходимо старшему, чтобы узнать того человека. «Ти-ти-ти!» — закричал Емелька. «Что ж ты играешь тут в кошки-мышки?» Конь, не услышав команды, опустил копыта, и затоптался перед кустом, а Емелька послабил поводье и стал ждать. Он был уверен, что тит появится сейчас из своего укрытия, однако проходили минуты, а смехач не выходил. Ему надоело ждать, и он вынул из стремени ногу, ласково потрепал гнедого по шее и соскользнул на землю в густую нетронутую траву. Августовское солнце, как определял старшой, показывало на девять утра. Дорога до высокого кургана могла, пожалуй, занять около часа, а возвратиться к старой тренице Емелька рассчитывал к полудню. Значит, у него еще есть время, чтобы покормить на отличной целинной траве гнедого, да и поглядеть заодно, чем здесь тешился под безлюдными кручами смехач. Емеля, Неторопливо разнуздал гнедово, отпустил постис и стал пробираться сквозь густые заросли орешника. Протиснуться между частыми тугими прутьями оказалось непросто, и была минута, когда он почувствовал себя будто в ловушке, не ступить вперед, не вернуться к Гнедому. Усталый, и взмокший, с исцарапанными руками, он все же одолел коварную заросль и выбрался на полянку, где полегшая метелка белой полыни, обломанная веточка маслины, несколько сорванных листьев береста указывали на укрытие смехача. Но куда же он скрылся? Почему исчез? Уже возвратясь к гнедому, поправляя на нем седло, Емелька... Случайно глянул вверх на каменный выступ кряжа, нависший над закустаренным откосом. Там, в срезе обрыва, гибкими прослойками залегали породы разных цветов, сизые, желтые, зеленоватые, красные, а в самом нижнем и мощном слое, перечеркнутом полосой угля, черно зиял круглый зев пещеры. Вот раз. Удивился Емелька. Откуда ей взяться тут? В пещере. Разве мы вместе с Анкой и Коко не облазили все крутояры, когда разыскивали Каурова жеребенка? Этой пещеры не было. Иначе они наверняка заметили бы ее. Увлеченный своим открытием, Емеля направил Гнедова к высоченной стене обрыва, пробиваясь прогаленными полянками, просветами сквозь плотную гущину, он примечал, что камней, рассыпанных в траве, становилось все больше. Неспроста гнедой опасаясь поранить ноги, вышагивал все медленнее и труднее. Перед квадратной глыбой, похожей на сундук, конь совсем остановился озадаченный. Дальше громоздилось осыпь. Не проехать, не пройти. С этого взгорка на откусе Емелька еще раз присмотрелся к черному пятну. Ему показалось, будто в каменной пасти что-то мелькнуло. Он невольно привстал на стременах. Неужели в пещере кто-то есть? Он круто развернул коня и направил обратно. К травянистому валу гнедой скользнул по крутизне косогора на задних копытах и уверенно вышел на ровную широкую тропу. Мечта Анки. Кровь дракона. Сказочная сила. Михей Степанович припоминает. Два камешка. Анка проснулась еще до восхода солнца и видела, как старшой собирается в дорогу. Ей было завидно, конечно. Вот повезло Емельке. Сейчас он вылыхнет из овражка, и промчиться равниной, гордой, доверием, немножко згонощевой, откровенно счастливой. И ею завладела мечта промчаться долами и горами когда-нибудь на рассвете, на таком вот красивом, словно бы кованном из жаркой меди сильном и гривастом скакуне. Читок приподнявшись, Анка увидела ночного гостя. Седой человек, Сидел на охапке сена перед дяденькой Михеем, бережно держал его руку обеими руками и повторял чуть слышно «Никакой опасности!» Спать. Янка подумала с уверенностью, что этот пожилой мужчина с холодной фамилией Мороз определенно добрый человек. «Все же, — еще подумала она, — какие разные работы у людей». Одни сеют хлеб, другие добывают уголь, третьи ведут поезда, а вот Михий Степанович бродит по всему району и собирает камешки. Значит, камешки ему что-то говорят? Ну, а этот добрый мороз, он-то зачем роется в кургане? Ну, что ему расскажет курган? Быть может, он ищет камни, но какие-то особенные и кудряшки, припомнилось особенное слово «алмаз». Припомнилось и словно сверкнуло перед глазами. В то утро Михей Степанович спал глубоким сном. Порошки и пилюри, которые давал ему профессор с вечера и ночью, как видно, возымели действия, и раненый не бредил, не метался. Дышал ровно и глубоко. С восходом солнца Костик принес свежей воды Анка успела разжечь костерок. Она немного продрогла на своей жесткой постели, без одеяла, и теперь с наслаждением грела свой огонька. Ей было приятно, что ученый, принимая за физзарядку, тронул ее кудряшки и сказал одобрительно Молодцом, девочка, будь хозяйкой, э -э -э, разбери-ка в сумке мою дорожную снечь. Подкрепим Степанчида и сами подкрепимся. Сбросив гимнастерку военного образца, а затем и майку, он бегом пустился во вражек, быстрый и ловкий не по годам, пробежался туда и обратно. Пока мороз у креницы обливался холодной водой, Анка раскрыла его походную сумку, ладно скроенную из брезента, сорвала несколько листьев лопуха и разложила на них наличный запас провизии. Тут было чему порадоваться. Из сумки она достала довольно большую краюху хлеба, половину жареной курицы, десяток вареных яиц, пакетик с заваркой чая, другой с кубиками сахара, третий с горсткой соли. Чай она заварила все в той же фляге, в которой вчера вечером грел воду Емелька. Когда профессор вернулся к землянке, Анка по-военному четко доложила, «Товарищ начальник, стол накрыт!» Он одобрительно улыбнулся. «Да еще какой стол! Скатерть, мягкая травка, салфетки, листья лопуха, который, кстати, годится и как закуска. С этими словами ученый выбрал из сена еще довольно свежий стебель лопуха, потер в ладонях и съел. Костя с Анкой не выдержали, захохотали. Михей Степанович, спавший так тихо, Словно его здесь и не было, произнес ровным, спокойным голосом. «Спасибо, друзья, что разбудили». «Странно, и уснул ты на часок. А уже день». «Нет», — мягко поправил его заметно повеселевший мороз. «Не часок, уважаемый Михей Степанович, не часок. Вы уснули в девять часов». А сейчас девять двадцать утра. Таким образом, вы проспали богатырским сном, двенадцать часов, да еще и с хвостиком. Анка налила в колпачок от фляги чаю, положила кубик сахару и поднесла раненому. Он благодарно взглянул на нее и медленно, с наслаждением, выпил чай. Устраиваясь, на волке сена у изголовья степанча Мороз попытался кормить его с ложечки. «Слушаться, коллега, как в госпитале. Представьте, что вы недавно с поля боя. И еще представьте, что вы весь в гипсе, а я ваша медсестра. Итак, начинаем питаться». Михей Степанович зажмурил глаза и тихонько засмеялся. «Уважаемая, «Медсестра, то есть, дорогой профессор, мы, геологи, люди из металла. Наш принцип — выздоравливать за одну ночь. На Урале я сорвался со скалы, выжил. На Алдане барахтался в бешеной круговерти реки Томмот, выбрался. Под Сургутом в гиблой трясине засосало по грудь. Подоспели товарищи, выручили». Теперь вот ребята, к счастью, подоспели. Да и вы, профессор. Мороз улыбнулся и заметил. Металл это касается физических данных. А в характере настоящего геолога, мне думается, обязательно присутствие непобедимого. Так в древности называли алмаз. Анка вся потянулась к профессору. «Дяденька профессор, расскажите, пожалуйста, мы с Костиком очень просим, что вы там в кургане ищете? Алмаз?» Мороз пожал плечами, а Михей Степанович спросил удивленно. от кого ты, девочка, слышала, чтобы алмазы искали в курганах?» «Сама придумала или кто-то говорил?» «Сама, только я не придумываю». Догадываюсь, вон сколько курганов по степям, и почти все разрыты. Костя поддержал ее. Значит, что-то в курганах есть. Может, и камень дорогой, и золото, что какой-то богатый, говорят, зарыл. Привстав на локтях на своей постели из сена дядя Михей ласково смотрел на Анку. Да чего же ты интересная, девочка? Курганы. И алмазы романтика. Но есть в этой земле, если копнуть поглубже и умело, вещи, которые дороже всяких алмазов. Например, уголь. Наш замечательный донецкий уголек. Ну, есть еще и многое другое. Профессор осторожно помог Степановичу сесть поудобнее и заметил. К алмазам и курганам... Я добавил бы еще и кровь дракона. Помните? Анка всплеснула руками и прошептала. Кровь дракона? А какой он дракон? Вроде крокодила. Я видела его на иконе. Жуть." Профессор, казалось, не расслышал. Давайте вспомним, Степанович, Продолжал он в раздумье. А где и когда мы встречались последний раз. Это было в конце апреля 1941 года в Донбассе на станции Никитовка. Мы выехали с вами из той станции на северо-восток, и в большой разлогой балке вы показали мне следы старинных разработок ртутной руды, киновари. В то время я занимался историей Донецкого края, И для меня было поразительной новостью, что наши далекие предки, скифы, еще две с половиной тысячи лет назад добывали здесь киновач и продавали древней Греции и Риму. Эту руду, замечательную пурпурную краску, арабы называли киноборис, что означает «кровь дракона». Я до сих пор признателен вам. Потом грянула война... Вздохнув, сказал Михей Степанович, «Да, грянула война, и меня послали на Урал разыскивать новые месторождения железной руды, а вас на далекий Алдан искать золото. И до меня как-то долетела печальная весточка, будто вы утонули в реке Томт. А теперь приехал с экспедиции на Курган Высокий и случайно узнаю, что вы тоже в этих местах». Понятно, я сразу же оседлал Гнедова, эх, сокрушая смотнул головой мороз, если бы немного раньше, были бы мы с вами вдвоем разбойнику не сдобровать. Но вот что мне покоя не дает. Нападение. Случайное или подготовленное? Еще совсем недавно, лишь год назад, здесь громыхали орудия, рвались бомбы а сегодня вон как откатился фронт на запад. Скоро-скоро фашистскому зверю конец. Однако кому неизвестно, что и до войны, и в ходе войны фашисты сотнями засылали в наши тылы шпионов, поджигателей, убийц. Убираясь с нашей земли, они оставляли у нас самых обученных и хитрых своих агентов, чтобы всячески вредить и пакостить нам. Поэтому очень важно выяснить, то он нанес вам удар из-под Случайный бродяга или вражеский лазутчик? Вспомните, коллега, в котором часу это случилось? Чем вы были заняты? Не произнес ли бандит какого-то слова? Михей Степанович долго смотрел прямо перед собой. Ему нелегко давалось напряжение памяти. Руки сжимались в кулаки, Сухие губы кривились, капелька пота сбегала по виску. Было четыре часа пополудни. Я сидел здесь на склоне, и на коленях у меня была карта района. Помнится, поднялся ветер, я удерживал карту обеими руками. Послышался шорох. Я хотел было обернуться, но ветер скомкал угол карты, а я поспешил разгладить ее. Тогда это и случилось. Будто земля качнулась, меня подбросила, а сверху навалилась тяжесть, жаркая и черная. Дальше ничего не помню. «Не может быть», — сказал заметно волнуясь Мороз, «чтобы сознание отключилось тотчас же. Были же какие-то мгновения испуга, изумления». В растерянности. Вспомните, пожалуйста. Михей Степанович был, казалось, смущен. Порывался что-то сказать и будто не решался. Наконец, неуверенно произнес несколько слов. Кто-то спрашивал у меня грозное зло, выпытывал, где камень. Говори, иначе убью. Степанчик встряхнулся, тяжело вздохнул. «Я не могу утверждать, что так оно и было. Возможно, тот голос мне только чудился. Понимаете, профессор, я не знаю, в самом деле кто-то добивался у меня насчет какого-то камня, или, быть может, в сознании в минуту потрясения всплыл один эпизод. Здесь неподалеку находится хуторок «Сухой колодец». Он разрушен до основания, Чудом уцелела только избушка славного старика Акима Назаровича Пивня. Я знался с ним до войны. Он охотно помогал в полевых работах и знаменитому геологу Васильеву, и мне. А недавно мы встретились. И Аким Назарович рассказал, что в пору оккупации, то есть совсем недавно, в этом районе зверствовал некий гестаповец по кличке Бешеный Ганс. Тому Гансу втемяшилось в башку, будто где-то в нашем районе кем-то зарыт драгоценный камень, черный алмаз. Вообще-то говоря, такая легенда издавна существует, но только легенда. Бешеный поверил легенде. И скольких людей он допрашивал, скольких пытал, замучивал. Понятно, без результата. С пивнем я встретился третьего дня. Поэтому вполне возможно, что в полусознании мне припомнился этот эпизод его вопли Ганса при допросах «Где камень?». Анка спросила тихонько и взволнованно. «Алмаз? А какой он? Круглый?» Профессор заботливо обернулся к ней. «Ты что-то спросила, девочка?» «У меня есть два камушка» прошептала Анка, шарив в накладных кармашках блузки. «На этих камушках бумажные наклеечки с номерами. Я взяла их в сумке у немого Тита. Вы слышали про такого бездомного? Он бродит по селам, что-то мычит, с грязью. Куда же они делись, эти камушки?» Она еще долго шарила по кармашкам, осматривала траву вокруг костерка, Спрашивала у Костика, вывернула и его карманы. «Костя?» — сказал насмешливо. «Чё-чё твои камешки? Да и что у них проку?» И потом я не помню, чтобы на них были номерки. «Были?» — упрямо настаивала Анка. «В том-то и дело, что были. Наверное, я потеряла их, когда ходили за сеном, но я их найду. Обязательно найду». Костя, непонимающе, пожал плечами. — Ищи, если тебе нечего делать. Только при чем тут алмаз? И что же приметил? В окошке у смехача свечка светилась. Ну, подумалось, шальной, еще хачонку спалит. Подошел поближе, заглянул в окошко. — И веришь, начальник? В глазах заребила. Смехач сидел на своей койке перед свечкой и что-то размечал на листке бумаги карандашом. Чудо и только! Глупую морду будто подменили. Человек думал, клянусь он думал. Василий Иванович скинул руку и осторожно прижал ладони к столу. Это означало, что он взволнован. Интересно. Прошу продолжать. По всей видимости, вздохнул Митрофан. Продолжать будем вместе. И осторожно оглянулся на окно. Кто-то прошел. Или мне уже чудится, будто шастает по следу. Смехач. Бочка гулко хохотнул в кулак и молвил строго. «Давайте только без паники. Вы же не просто речной дед на пенсии. Вы солдат. Вот как солдат и докладывайте с толком. Вы не помешали ему писать?» Митрофан хитро усмехнулся. «Нет, зачем же? Я весь остаток ночи не спал. Все раздумывал, как же его проверить?» «Как узнать, помнит ли, что делает?» А утром, едва он выбрался из времянки, я ему новую свечку подал в палец толщиной. «Бери, мол, болезный, про запас. Э, Творят свеча небось уж сгорела. И что ж вы думаете, начальник, взял?» «Взял», — громыхнул бочка, ударив ладонями по столу. «Взял, про запас». Дед Митрофан подскочил с табурета. И верно, взял канальский. Да еще с какой шадностью схватил. Смотрю и глазам не верю, что это он делает. Грызет и жует свечу. Представляете, за какую-то минуту всю свечку дочисто слопал. Только фитиль остался. Да и тот, прежде чем выкинуть, хорошенько обсосал. ну Каков? Бочка справился деловито. Сколько граммов в свечке? Ну, полагаю, граммов сто пятьдесят не меньше. Начальник присвистнул. Завидный желудок. В своем роде чемпион. Однако Митрофан Макарыч за такие делишки я не могу даже отчитывать. У ну, одного страсть к табаку. У другого — к игральным картам, а третий, как видим, свечка не болуется. Ладно, — прервал его Митрофан, — мне свечки не жаль, не скупердяй. А нынешним утром, когда смехач что-то промычал мне и на ту сторону реки подался, я во временку заглянул, все ли в порядке. Ты знаешь, прибрано, чистенько... Даже проветрено. И лишь одну деталь я приметил. На стене, что когда-то старой фанерой была зашита, вроде бы один лист чуток отклонился. Тронул я тот лист, сильнее отклонил, и вижу то ли клок ваты, то ли смятая бумага в прорези белеет. Руку просунул. Да, бумага. Развернул ее. И вот она, чертеж, прав не знаю, может какая-то детская забава, а может смехач беспамятный и неизлечимый над этой самой бумагой мудрил. Тут всей своей мощной фигурой бочка надвинулся на стол. И вы, задохнулся он, вы унесли ту бумагу. Митрофан. Тихонько засмеялся и хлопнул себя ладонями по коленям. — Хох, начальник! Сами с усами! Тот чертеж я переписал, а бумажку обратно за фанерку сунул. Теперь читай и разбирайся, что это значит «Ч» — «А»! Василий Иванович Бочка старательно вытер платком взмокревшие лопы шею. «Что это за чар?» Помнится, видел этот знак. «А кто им деревья, пни, камни метил?» «Зачем и когда?» «Разве что землемеры или, может, лесоустроители?» Дед покачал косматой головой. «И те, и другие в нашем районе бывали. Однако давненько, еще до войны...» а знаки на деревьях есть и свеженькие. Ты слышишь, начальник, свеженькие? Василий Иванович встал, аккуратно разгладил на ладони листок бумаги со странными пометками деда и трижды прошел из угла в угол. «Картина, Митрофан Макарыч, — сказал он уверенно, — почти ясна. В нашем районе кто-то... «Кто-то разыскивает. Отсюда и эта бумага, и меты на деревьях, на пнях. Значит, нам остается узнать, кто это и что ищет». Дед согласился именно так. «А вот эта ваша бумажка», — продолжал Бочка, увлекаясь, — «все равно, что конец ниточки». — С этого конца начнем и доберемся до клубочка. Кто нам поможет? Кто знает район и область лучше всех и, наверное, читает всякие насечки? — Ну, конечно же, не Хей Степан Чверзин. Надо его срочно разыскать. — Понятное дело, — сказал Митрофан, довольный этим решением, и подал было начальнику руку но тотчас отдернул назад. Взгляд его остановился на дверной щеколде. Она тихонько звякнула, и стерженек словно бы пошевелился. — Кто? — резко спросил бочка. — Можете войти? Щеколда загремела громче, дверь дрогнула и распахнулась. На пороге стоял емелька — О, какой гость явился, весело загудел бочка, оглядывая запыленного Емелю, немного девяз его строгому лицу. Ты каким же это манером? На лошади? Да, вижу, гнидол рысака. Постой, а чей это рысак? Не важно, товарищ начальник, отмахнулся Емелька. Не хмусьте брови, конник раденый. У старой клиницы в Авражке, возле землянки ранен Михей Степанчик. «Вы его знаете, Верзин!» Василий Бочка метнулся к двери, схватил Старшова за худенькие плечи. «Ранен! Кем ранен? Когда?» «Ничего не знаю», — отступая с крылечка, — сказал Емелька. «Взял бы вас на коня, да, боюсь, не выдержит. Значит, передать, что вы приедете?» «Будь уверен», — решительно заявил Бочка, — поправляя свою форменную фуражку и одергивая китель. «Я доберусь до старой Креницы раньше тебя!» Он вернулся к столу, отодвинул ящик, сунул в брючный карман пистолет. Прибытие посыльного. По дороге к старой Кренице Емельке так или иначе предстояло миновать крутоярый, покрытые густым кустарником откосы каменистого кряжа. И чем ближе подъезжал он к зеленым колючим зарослям, тем отчетливее виделся ему тит, загадочно исчезнувший за кустами. Если, — рассуждал старшой, ослабив поводья, доверяя коню выбор тропы, смехач повадился на крутой яры, значит, что-то его туда манит. Но что именно? Дичка-груша, лесной орех? «Земляника? Или же он тут прятался от людей? Пожалуй, устроил себе где-нибудь в глухом уголке шалашик, запаса у добрых людей сухарями, до да речки набрал воды и наслаждается свежим воздухом, одиночеством и тишиной. И теперь Емелька вспомнил про пещеру. Смехач не мог не заметить ее и наверняка побывал там. Вот бы и ему туда заглянуть». Тут у Старшова даже дух захватило. Ну, понятно, одному страшновато, а если втроем? О, втроем они обязательно осмотрят, обшарят в той пещере каждый уголок. Но для начала, — подумал Емелька, — нужно бы произвести разведку, выяснить, есть ли удобные подходы к пещере. Не опасна ли та каменная глыба, что нависла над входом? Нет ли там под обрывом каких-нибудь звериных или человечьих следов? На склоне балки от наезженной дороги ответвлялась едва заметная тропа. Она круто сбегала вниз, в колючие дебри. Гнедой остановился у той развилки, будто раздумывая, сворачивает ли на тропинку. Слабым движением руки емелька тронул повод и этого было достаточно гнедой уверенно свернул на тропу дело разведчика размышлял емелька тонко и смелое не у каждого хватит пороху пойти в одиночку в разведку если бы ему пришлось пробираться к той пещере ночью пожалуй и у него пороху не хватило бы но надувало не кряжа над бескрайней равниной Задоничья! Сиял безмятежный солнечный день, а в такую летнюю тишь и светлынь все ночные страхи сущий вздор. Гнедой отлично запомнил ту полянку, где недавно Емелька отпускал его полакомиться нетронутой травой. Уверенным и мягким прыжком он одолел округлый куст черновника, осторожно переступил через проналговатый замшавый камень, резко изогнулся, скользнув меж кронами двух боярышников, а стебли молодого орешника сами распахнулись перед ним. Знакомая поляна приветливо заолела колокольчатыми венчиками на перстянке, нежными цветочками вьюнка, яркими брызгами золототысячника и душицы, знойным мерцанием зверобоя. Отпустив коня... Емелька испытал неожиданное желание опуститься на осень, зарыться с головой в эти частые цветы и густые травы. И он опустился на колени, потом лег, прижался к земле и затих, с удивлением ощущая, как свободно проникает в его тело легкая животворная сила. Старший помнил, что долго нежиться на поляне нельзя, Гнедой мог понадобиться профессору Морозу, но и так хочется заглянуть в пещеру. Ну, сколько времени могло бы это занять? Ну, пусть пятнадцать минут, пусть двадцать. А затем он помчит крупной рысью, благо конь может и с ветерком поспорить. Закрепив конец повода за надежный сук, старшой подтянул поясок, одернул рубашку, поправил кипчонку и решительно вошел в сплошную заросль кустарника. Но до чего же трудно оказалось выбираться из этих бесчисленных стелков. Только распустил петли дикого хмеля, а в рукава рубашки уже накрепко вцепились колючие шары репейника. Освободил рукава, так в штанишки яростно вонзился шиповник. Длинные и гибкие прутья затаились вокруг, Только и ждут, чтобы кого-нибудь сцапать. И Емелька обрадовался, заметив, что кто-то отрубил сухую унизанную шипами ветку. Обрадовался и замер меж кустами. Кто же это сделал? Неужели кит? Но откуда у смехача нож? Сколько старшой знал в тот всегда опасался ножа, топора, даже обыкновенных ножниц. — Значит, — подумал Емелька, — здесь бывает не только смехач, но, возможно, и еще что-то. Стало немножко жутко, но не возвращаться же назад, когда она так близко, огромная черная пасть пещеры, вон какие-то бревна в ней виднеются, похожие на желтые клыки. Что бы это могло быть? Почему в пещере бревна? Призадумавшись, старшой тут же нашел ответ. Он ведь рос в Донбассе. По-видимому, где-то вверху, на кряже, когда-то гремела, работала шахта. Одна из ее галерей вышла в обрыв на Крутояры и была заброшена. Обрыв оседал, обваливался, сыпал вокруг большими и малыми камнями, вон сколько их по склону между кустов, а хлыки... Это уцелевшие стояки крепления, только и всего. Только и всего, повторил вслух Емелька и стал карабкаться вверх к пещере, по желтым и серым, перемешанным с породой камням. Его внимание привлекли следы на мягкой сизой глине. По этой крутой сглаженной осыпи кто-то взбирался в пещеру и, наверное, не раз в глине остались вмятины, похожие на ступени. «Пацаны!» — вздохнув, решил старшой, и опасение, которое все время из-под тяжка тревожило его, теперь исчезло. Понятно, мальчишки из городской окраины разыгрывали здесь свои затеи. Мало ли у них забав. Рассчитывая силы, Емелька уцепился за ребристый камень, помедлил, чтобы немного передохнуть, и одним рывком вскинулся на кромку пещеры. Из черного зева галереи поверила теплой древесной прелью. На боковых столбах крепи белели плотные комья муха. Уже тронутые гнилью столбы частью были перекошены, частью изломаны, а верхние перекладины кое-где вышли из пазов и упустили на почву тяжкие груды камня. Что было там в глубине штрека, в непроглядной черноте ночи, Емелька то всматривался в глухую темень, то оглядывался на светлый круг входа, пораженный угрюмым видом этого безмолвного подземного мира. Неужели рисковые ребята с окраины городка могли избрать это опасное место для игр? Что-то блеснуло у него под ногами. Он наклонился и поднял накладную металлическую пробку от бутылки. Ее не тронула ржавчина. Значит, эту железку кто-то обронил здесь недавно. Емелька присел на камень. Удивительная находка. И тут он расслышал, как что-то зашевелилось у него над головой. Опасаясь, что это под тяжким давлением верхних пород высвобождается камень, он вскинул руку и коснулся чего-то мягкого, живого. Раздался противный писк и Эмелька сжался в комок. И то, к чему он прикоснулся, резко и сильно затрепыхалась и прянула в сторону светлого круга, нелепо раскачиваясь на лету. Старшой тяжело перевел дыхание. Летучая мышь. Безобидная зверюшка. Но как же напугала. Он подумал, что здесь их ночных летунов, наверное, немало. Они всегда таятся в пещерах, горных выработках на чердаках. «Ладно», — сказал Емелька вслух, — «на сегодня довольна». Ему хотелось рассуждать вслух, потому что в позабытой выработке было слишком уж тихо. «Если бы не торопиться к старой клинице», — продолжал он шепотом, — «да был бы у меня карманный фонарик», Пошел бы и дальше. Это не важно, что один. Верно, кудряшка. Отвага мед пьет. Он стал напряженно прислушиваться. Кто-то совсем близко повторил. Мед пьет. Кто же это? эмилька тихонько свистнул. И свист повторился. Он поднял камень и стукнул им по большому камню, на котором сидел, В темноте тотчас же застучали, сталкиваясь камни. Глубокая и нерушимая подземная тишина подхватывала каждый звук, усиливала, множила и уносила в пустоту шахты. Постепенно Емелька стала различать, как в пустотах каменных недр стали зарождаться другие, прерывистые звуки. Словно бы кто-то шел по штреку, спотыкая со старой шпалы камни. Он весь превратился в слух. Наверное, почудилась. и вздогнул. Громко хрустнула сломанная доска. Откуда она взялась? Должно быть, свалилась с обшивки верхнего крепления. Почему сломалась? Кто-то наступил? Он втиснулся в пространство между двумя боковыми стояками и замер. Вдоль штрека шел человек. Он шел не со стороны входа, а из черных глубин штрека. Шел и посвечивал себе под ноги слабым желтым лучом фонарика. Емелька сжался подобно пружине, готовясь броситься к выходу, но подземная ночь скрадывала расстояние, и, ощущая всем телом частые иглы озноба, он понял, что бежать уже поздно. Цена камешка. Курганы. «Девушка-воин», «Анкины фантазии», «Два следопыта», «Возвращение гнедола». Ученый внимательно смотрел на Анку ясными улыбчивыми глазами. «А знаешь ли ты, девочка, что такое алмаз?» «Его называют первым из драгоценных камней». «Им восхищаются. За него платят огромные деньги». А он всего-навсего чистый углерод. Он вынул из нагрудного кармана карандаш. Посмотри, из чего она. Сердцевинка этого простого карандаша. Ну да, ты, конечно, знаешь. Из графита. А графит, между прочим, родной брат алмаза. Если сжечь алмаз без доступа воздуха, он станет графитом. То есть другой разновидностью углерода. Но кусок графита, скажем, с твой кулачок величиной, стоит 10 копеек. А за такой же кусок алмаза нужно заплатить 90 тонн золота. Это подсчитано специалистами. Да, 90 тонн. Мороз засмеялся. Даже не верится, правда? Отшлифованный камень, похожий на стекляшку, и целая глыба с золотом весом в девяносто тонн. Анка недоверчиво глядела на него. Вы, наверное, пошутили. Но тут Степаныч откликнулся вполне серьезно. Нет, девочка, это правда. Костик не вытерпел, вмешался в разговор. А кому она нужна, какая-то стекляшка? Профессор Мороз лишь чуточку повел седой бровью. Оказывается, малыш нужна. Богачу, чтобы другие знали, насколько он богат. церкву, султану, шейху тоже, чтобы другие преклонялись. Ах, какое у него сокровище! Бандиту легче спрятать эту стекляшку, чем, скажем, путь золота. В мире мальчик имеется лишь считанное количество крупных алмазов. Они отшлифованы и получили название бриллиантов. А за каждым из крупных бриллиантов преступление и преступление, кровь и кровь. Анка тихонько шепнула Костику. «Ты все понимаешь?» Костик кивнул небрежно. «Разве непонятно?» «Сколько раз уже профессор повторял, нельзя волноваться?» «Кому нельзя волноваться? Тебе? Подумаешь важность?» — Фыркнула Анка. Наверное, потому, что в отсутствие старшего Костя считал себя вожаком, он заметил резко. «Не шебурши! Останешь сверлить нервы, накажу!» Анка вскочила на ноги, стиснула кулачки. «Как же не сверлить нервы, если Емелька до сих пор не вернулся?» Профессор Мороз обернулся к ней. «Что-то случилось, девонька?» «Да так, ничего», — поспешно ответила Анка, съежившись под испепеляющим взглядом Кости, и тут же затараторила. «Расскажите нам о курганах, ну, пожалуйста, зачем вы там копаете? Разыскиваете алмазы, да? А кто их там зарыл?» Костик тоже заговорил запальчиво. «Вот вы сказали...» что за каждым алмазом кровь и кровь. Значит, они страшные? Так зачем их тогда искать? Пускай себе пропадут пропадом. Профессор приобнял ребят за худенькие плечи. Милые, славные мои друзья, заговорил он тихо, будто издалека, сорванные ветром былинки на дорогах войны. Я расскажу вам о курганах. Мне очень дорог ваш интерес. Для начала запомните, в курганах никто никогда не находил алмазов. Их там от века не было и нет. Зато находили древнее оружие, посуду, золотые и серебряные украшения, бронзовые удила и стремена, статуэтки людей и зверей, «Еще многое другое». Анка смотрела в лицо ученому, и широко открытые синие глазки ее блестели. «А сколько же их в степях курганов-то? Сто? Или, может, двести или еще больше?» Костику этот вопрос показался наивным, и он одернул кудряшку. «Ну, глупенькая. Ну, кто же их считал?» Но профессор одобрительно потрепал Анку по плечу. Почему же? Вопрос как раз уместен. Сколько же их, этих таинственных холмов, насыпанных людьми в давние, древнейшие и в незапамятные времена. Курганы есть в Крыму и на Кавказе, в России и в странах Европы. Только у нас, на Украине, лет 70 назад... Их насчитывалось свыше ста тысяч. Это нелегко представить, какого труда стоило людям, которые еще не знали машин, возвести тысячи и тысячи высоченных рукотворных гор. Время идет, и сегодня многие из этих гор распаханы, засеяны, сравнялись с окружающими степями. Однако добрая половина курганов — у нас на Украине все же уцелело. Это немало, тысяч пятьдесят. И сколько они еще расскажут нам о народах, что жили в этих степях, после стада кочевали, охотили, своевали, а потом исчезали в океане времени. И единственное, что после них осталось — курганы. Притихшая Анка видела себя на знойной степной дороге, которая уходила в беклую даль, А в той задумчивой дали синеватыми волнами По всему окоему забились курганы, курганы. Большой человек, посидевший за книгами и в походах, Называл незнакомые имена племен и народов Печенеги, Половцы, Тор. А кудряшка Прижмурис наблюдала тех древних конников воочию, как осаждали они своих полудиких скакунов у подножия крутого кургана, сходили на землю и клали дары к стопам своих равнодушных каменных богов и снова пылили степью, неся над лавиной конницы черный безлиственный лес, пик, да бунчуки на древках, до да жажду сражений, добычи, крови. Как далеко видел этот седой человек, Он всматривался вдаль степей, а видел сквозь даль веков и даже тысячелетий и происчезнувшие народы — аваров и аланов, гуннов и готов, сарматов, скифов, кимерийцев — ему рассказали курганы. Увлеченный и словно помолодевший, он рассказывал о девушках-сарматках. Они шли в сражения на равных с мужчинами и отличались необыкновенной доблестью и отвагой. Ему самому, профессору Морозу, довелось открыть в степях Украины сарматский курган, в котором был замаскирован склеп размером в комнату. А на полу в той комнате он увидел женский скелет, в изголовье которого лежал колчан с двумя десятками стрел, копья с железными наконечниками, боевой лук и щит. Тогда специалисты определили, что девушке, захороненной в том склепе, было не более девятнадцати лет, и что она скончалась от ран. По тонким лицевым линиям черепа было определено, что юная сарматка отличалась редкостной красотой. Ее проводили в последний путь, в самом богатом по тем временам наряде, Одежда расшита дорогими украшениями, рядами синих бус, на руках серебряные и бронзовые браслеты, в ушах цветные серьги, и зеркальце красавицы не было забыто. Словно чудесную сказку слушали Анка с Костей рассказ профессора, и как будто не было между ними и той девушкой и воином расстояние в четыре тысячи лет. Вот сейчас, в эту минуту, красавица-сарматка горцевала впереди своего войска на лихом скакуне. Сколько же еще позабытых были хранила земля степных курганов. Если бы их разведать и разгадать, Анка пристально всматривалась в дальний силуэт гряжа, что протянулся крутыми увалами вдоль милой и раздольной реченьки Донец. И странное дело видела именно то, о чем говорил ученый. Впрочем, такое с ней случалось и раньше. И разве забылось, как замирало сердце, когда под ногами упруга, ощутимо, начинал подниматься все выше ковер самолета? А золотая рыбка? Разве она не плескалась над солнечной отмелью, действительно пытаясь с кудряшкой заговорить? А кот ученый на зеленом дубе у самой реки? Анка подкрадывалась к нему, чтобы послушать его сказки, но мудрый и осторожный кот вдруг превращался в летунью белку, а та уносилась прочь. Что удивительного, если и теперь Анка заметила, что со стороны брода в направлении на старую криницу пыльным валом покатилась конница. Уже даже был слышен гулкий топот копыт. Прошли минуты прежде чем пыльный вал остался за пригорком. Янка увидела грузовую машину, которая мчалась со стороны реки, приближаясь, и видение легенды развеялось, как степная пыль. Уже не было лихой и ярстной конницы с отважной красавицей впереди, были лишь дорога до седой бурьян по обочинам. Машина резко затормозила на откосе перед землянкой, Дверца кабины распахнулась, и перед профессором встал статный, подтянутый с военной выправкой человек с очками в половину лица и с мягкой бархатной бородкой. «В соответствии с вашим распоряжением прибыл. Разрешите заняться раненым?» Профессор кивнул, отпуская из-под рук Анку и Костика. «Приступайте». Но он немного поднялся вверх по откосу, чтобы взглянуть на дорогу. «А где же мой конный посыльный?» Человек с бородкой отвечал четко по-военному. «Должен быть с минуты на минуту. Поскольку из вашей записки я понял, что здесь было совершено преступление, я направил конного посыльного к лейтенанту милиции Бочке, а из города мальчик прибудет сюда». И не успел человек с бородкой закончить объяснение, как за кромкой овражка снова зарокотал и резко смолк мотор, и на откосе возникла могучая фигура великана. Кудряшка успела подумать, что сказка оборачивается правдой. Иначе откуда же взяться ему, великану? Но Костик громко возликовал «Ура! Самый большой дяденька на весь район, Василий Иванович!» Широко ступая по откосу, Бочка размашисто козырнул профессору, затем легким движением руки взлохматил кудряшки и костику волосы, что заменило слова «привета», осторожно опустился на колено перед Михеем Степановичем, внимательно заглянул ему в лицо, вымолвил глухо. «Полагаю, что нападение совершил сумасшедший. Нормальному человеку такое в голову не пришло бы. Но вот этими самыми руками...» Он вскинул свои могучие руки. Я схвачу негодяя. Ему никуда не уйти. Пусть спрячется в печной трубе извлеку. Пускай затаится на дне реки под корягой вытащу. Даже пускай зароется в выл, на дне колодца достану. И тут он взглянул на профессора, потом на Костика, на Анку. — А где же, товарищ Емельян? Пора бы ему прискакать. Конь у него добрых кровей, а это расстояние для прогулки. «Анка», — ответила чуть слышно, — «Ждем». Гроза всех на свете тунеядцев и мазуриков, плутов и мотов, торбохватов и прочего человеческого отсева, Василий Иванович Бочка, озадаченно поскреб пятерней в затылке, пробормотал себе под нос. «Ладно, подождем». Я обратился к Морозу. «Для начала, профессор, у меня к вам имеется вопрос. Не удивляйтесь, если он покажется неожиданным. Вскоре вы поймете, почему я об этом спрашивал. Я коренной донбассовец и знаю, как богата моя земля. Уголь, каменная соль, мел... И редкий жидкий металл, ртуть, даже золото у нас добывалось. Но я не слышал, чтобы здесь находили алмазы. Ученый смотрел на Василия Ивановича, заметно удивленный. — И не могли слышать, — подтвердил он. — Здесь их никогда не находили. Впрочем, лучше спросите Михея Степановича. Он геолог, это по его части. Но раненый откликнулся недовольно. «Извините, лейтенант, это не моя специальность. Спрашивайте меня о разведках угля, золота, соли, строительного камня, железной руды. Расскажу охотно, поскольку имею опыт». Лейтенант, казалось, не удивился ответу. Вздохнул, взглянул на часы осторожно присел у изголовья Михея Степановича, заговорил мягко, даже ласково. «Степанович, постарайтесь помочь мне. Передо мною груда лохмотьев. Когда-то они составляли картину. Я той картины не видел, но знаю, она была. И мне нужно восстановить картину» хотя ее отдельные клочки растеряны. Мог ли я подумать еще недавно, что мне потребуется знать, каков он алмаз, где добывается, как ценится и многое другое. И все это, чтобы восстановить картину. Поняли? Геолог еле приметно улыбнулся. Однако что за совпадение? Я собираю камешки. Тоже для того, чтобы воссоздать картину. Да, картину чередования пород. Секрет затаенного в них клада. Вы собираете факты, приметы, следы, чтобы воссоздать картину события, которое когда-то произошло. Факты и следы — это ваши камешки. Значит, мы оба искатели, оба следопыты. Ну что ж, коллега, поговорим об алмазах. Анка вся превратилась в слух. Что и говорить, она очень обрадовалась редкому случаю послушать про таинственные алмазы и лишь досадовала на разиню Костика, который в этот важный момент беспечно лежал в сторонке на траве и сучил ногами, воображая, будто едет на велосипеде. Но радость Анки была преждевременной. В малом лагере у землянки нежданно-негаданно случился переполох. Откуда-то издали, быть может, от самой реки, донесся протяжный свист. Бочка прислушался, вытянув шею, медленно встал с выступа. Что его так встревожило, Анка не поняла. Впрочем, возможно, он и сам не смог бы это объяснить, За годы службы у него выработалось особое чутье, и он иногда как будто предугадывал события. Вот и теперь, о чем бы ни думал, ни говорил здесь, у землянки, одна тревожная мысль не давала ему покоя. «Где Емелька? Мальчишке давно пора бы вернуться. Где же он задержался и почему?» Хоть какой парень смышленый и расторопный, а все же подросток остается подростком. Дороги всякое могло случиться. Первое, о чем подумал Василий Иванович, заслышав свист, наконец-то Емелька возвращается. Ну ладно, сейчас он отчитает юнца за задержку. И действительно, по проселку со стороны реки во весь опор мчался всадник. На песчаном взгорке ладный конь блестел в густом свете солнца ярко-медным боком, и лейтенант, знавший толк в лошадях, крякнул одобрительно «Хорош!». Но почему всадник сидит на породистом рысаке так неуверенно? Почему его болтает справа налево? Почему он, словно боясь свалиться на земь на всем скаку, припадает к самой гриве гнедово? Ах, вот в чем дело! На гнедом не было седла. Судя по неуверенным движениям, всадник и не правил рысаком, лишь старался на нем удержаться. Что бы это значило? Василий Иванович понял, у гнедова не было и уздечки. Он бросился на проселок, раскинул руки и засвистел протяжным успокаивающим свистом. Конь прянул в сторону, потом в другую и резко замедлил бег. Ладный парень в морской тельняшке ловко соскользнул на землю, придерживая Гнедова за загриву. — Кто вы такой? — строго спросил лейтенант, подходя к гостю размеренным шагом. — Повар из археологической экспедиции профессора Мороза. Четко по-военному отрапортовал парень, показывая армейскую выучку. — Ясно. Кивнул бочка. — Почему же без уздечки и без седла? — Таким манером взрослые у нас не ездят. Подошел и профессор. Погладил гнедому растрепанную челку. — Что-то случилось? — Где посыльный? Парень пожал плечами. — Не знаю. Конь примчался в лагерь без уздечки и без седла. Был сильно напуган. На силу поймали. Мороз переглянулся с лейтенантом и спросил с расстановкой, подчеркивая каждое слово. «Гнедой!» Возвратился в лагерь. посыльного. «И что же вы?» «Немедленно надо искать мальчика!» Парень поспешно доложил. «Двое сразу пошли в город, в милицию. Можно сказать, по следу. А я на коне сюда». Седла у нас в запасе нету, вот и пришлось так. Полуволки, емелька в пещере, невероятная встреча, бегство, гнедой исчез, неизвестный бросает камни, дрод и сон. В тяжкую пору фашистского нашествия Когда города и села Украины чернели бесчисленными пожарищами, а весь промышленный Донбасс громоздился грудами развалин, в ту горькую пору на безлюдных окраинах селений, на пустырях, в глухих оврагах и лесистых балках, появился невиданный ранее и неслыханный зверь, полуволк. В незапамятные времена человек приручил волка, назвал его собакой и сделал своим сторожем, пастухом, помощником на охоте, сыщиком, даже водолазом. Собака верно и самозабвенно служила и служит человеку с древнейших времен. Но в 1941 году, когда фашистские банды ворвались, неся разрушение и смерть на землю нашей Родины, Остались бездомными не только тысячи и тысячи людей. Остался без хозяйского надзора и домашний скот, лошади, коровы, овцы, домашние птицы – Остались бездомными и собаки. Кто мог позаботиться о них, когда тучи фашистских самолетов бомбили наши города, села, железнодорожные станции, рабочие поселки? Из Одессы, Севастополя, Феодосии, Керчи уходили корабли, увозя последних защитников этих городов. А на причалах, среди брошенных чемоданов, корзинок, узлов, вещевых мешков, метались, искали своих хозяев, скулили, совсем по-человечи рыдали, оставленные псы. Им было бы проще принять смерть, нежели разлуку. В то суровое время в покинутых селах, на обезлюдевших окраинах городов, на пустырях и в глухих оврагах, полуодичавшие собаки, распознали своих древних родственников волков и стали вместе искать добычу. Собаки-овчарки и волки успели создать свои семьи. Это были полуволки, животные хищные, Коварные, крайне осторожные и злые. На Крутоярах, между Лисичанском и Привольным, в этом, быть может, самом живописном уголке Донбасса, где колючий кустарник не пропустит никого, где только лисы помнят свои легкие тропинки и вырыли полуволки логовища. И разве мог я предположить, что в считанных метрах от зеленой полянки, где он оставил гнездо, хищная семейка полуволков, устроила в кустарнике свое кубло. В те самые минуты, когда Емелька замер, прижавшись к доскам между стояками крипи и следил за желтым пятнышком света, которая скользила по старым шпалам стрека, седая матерая волчица... Выползла на брюхе из-под кустов и засмотрелась на Гнедова. Пока Емелька ехал на Гнедом, пробираясь за кустаренным откосом в сторону пещеры, конь вел себя настороженно и беспокойно. То резко вздрагивал всем телом, то предал ушами, то фыркал и тряс головой. А стоило Емеля затянуть конец повода вокруг ствола молоденькой груши, как гнедой попятился, ударил озим передними копытами, навалился боком на кустарник. Можно лишь удивляться, что следопыт Емелька, умевший читать следы лисицы и зайца, куницы и хорька, допустил на этот раз такую беспечность. Не обратил внимания на сухую, скатанную в клочья траву и на серый клок шерсти, зацепившийся за терновник. Видимо, думал старшой в те минуты только о пещере. Любопытство оказалось сильнее страха, и он устремился туда, не обращая внимания на странное поведение доброго и послушного коня. И что за немыслимое событие! В черном сыром подземелье, где медленное крушение камня перекосило и изломало крепь, где каждый звук повторяло пугающее эхо, где, если иютилось что-либо живое, так только летучие мыши, в этом глухом подземном мире он встретил человека. Этот человек, по-видимому, был здесь не впервые. Он уверенно шел по штреку, переступая через обрушенные камни, прочно ставя ноги на прогнившие шпалы узкокалейки. Наклонился именно там, где верхние перекладины крепи, изломаны давлением пород, ловко проскользнул под двумя скрещенными стояками. Пятнышко света приближалось, прыгало по ржавому рельсу, по серому щебню, по длинным и белым бородам мха, которые не редкость в старых шахтных выработках. И вот оно пробежало по кровле штрека, Точно над тем закутком, где затаился Емелька. Потом опять соскользнула на рельсы. Огромный ботинок с хрустом ступил на битый сланец рядом с ногой Емельки. Если бы пятнышко света вильнуло чуть в сторону, в закуток между двумя стояками крепи, в котором замер, не дыша, старшой, неизвестный наверняка заметил бы мальчишку. Однако он, похоже, даже мысли не допускал, чтобы кто-то решился проникнуть в заброшенный штрек. Неторопливо дошел до выхода из штрека. Осмотрелся, приподнял руку и достал из ниши под кровлей шахтеры называют ее «забутом» какую-то тряпку. Старательно вытер ботинки. Тряпку? Он бросил обратно в забуд, спрятал в карман пиджака фонарик и достал зеркальце. Емелька напряженно следил за каждым его движением, стараясь запомнить очертания фигуры, движение рук, манеру оглядываться по сторонам, и ему почудилось, будто он где-то уже встречал этого плечистого, ладно сбитого мужчину с короткой и сильной шеей, с низкопосаженной головой. И тут Емелька чуть не вскрикнул. Да неужели же может быть такое? Тит Смехач? Что ему делать здесь, в подземельях? А дед, а дед-то как? На глухонемом же, вечно какие-то рваные обноски, он до боли прикусил губу. Ладно, Смехачу здесь нечего делать. Чем же занимается здесь этот мужчина, Очень-очень похожий на смехача. Ему хотелось разобраться во всем, и он попытался рассуждать хладнокровно. Итак, неизвестный оказался в штреке заброшенной шахты. При нем был карманный фонарик. Значит, человек заранее собирался пробраться в штрек. В старой выработке он вел себя уверенно, передвигался свободно, без особых предосторожностей, значит, хаживал сюда и раньше. Тоже же он делал в подземельях. Почему был один? Не потому ли, что у него есть какая-то тайна, связанная с заброшенным штреком? Вот и все, до чего дошел в своих рассуждениях Емеля. Дальше тупик. Не подойдешь же к нему и не спросишь, что он здесь прячет или ищет. «Да, нужно подумать о мерах предосторожностей. Сделать так, чтобы загадочный человек не заметил его. Сколько же нужно ждать, пока тот уйдет подальше? А вдруг он вернется? Что тогда?» Нет, промедление было опасно, и Емелька оставил свой закуток. «Шаг, еще шаг. За круглым устьем штрека сияет и светится августовский день». «Скорее из мрака и сырости к свету!» У выхода из подземелья он припал к большому округлому камню и притих. Внизу, по бугристым откосам кряжа, зеленел и кудрявился частый кустарник. В отсюда не было видно. Полянку заслоняла сплошная стена ветвей и листвы. Емелька перемахнул через камень, скользнул по глинистой осыпи, скатывая галыши, бросился в гущу орешника и затаился. Спустя минуту-другую выглянул из своего укрытия и увидел, что весь откос под высоким обрывом завален серыми глыбами известняка. Мелкие камни лежали грудами, а большие располагались особняком, напоминая плиты, кубы, призмы, Разбитые конусы, шары. Среди них возвышался камень, похожий на фигуру человека, сидящего в траве. Такое часто случается, когда дерево или камень, выступ в береговом откосе или копну, забытую в степи, принимаешь за силуэт человека. Но на этот раз, среди разбросанных обвалом серых глыб известняка, действительно сидел человек. Он затаился. Готовый к прыжку, сидел неподвижно, не шевелясь, стараясь быть похожим на камень. Емеля неосторожно пошевелил затекшей ногой и по осыпи шумом запрыгал круглый увесистый галыш. Человек весь напрягся, резко обернулся и увидел мальчишку. Ложки и цепки, словно обезьянка, Емеля шустро перемахнул через большой обломок скалы и снова затырился. Неизвестный сорвался с глыбы известняка и двумя прыжками достиг орешника, но понял, что проломиться сквозь него, тем более бесшумно не сможет, и стал, раздвинув ветки, наблюдать за убегающим подростком. Исцарапав руки и лицо, Емелька выбежал на знакомую полянку. Выбежал и замер. В и след простыл. На стволе молоденькой дикой груши покачивалась на длинном поводе уздечка. В сторонке, под смятым кустом шиповника, валялось седло — Повод был накрепко затянут, и старшой, срывая ногти, кое-как развязал его. Сознание заполнило одна тревожная и горькая мысль. Что случилось с гнедым? Эх, потерять такого коня, да за эту голову мало оторвать. Увидел какую-то пещеру и забыл обо всем на свете. Даже коня бросил, все равно что друга предал. Он наклонился к распущенному на траве широкому ремню подпруги и отшатнулся. Из-за гибких прутьев куста на него злобно скалилась огромная собачья морда. Рычание было глухим, утробным, и хищные глаза полуволка отсвечивали зеленоватым блеском. В Привольном, в Кременной, в Пролетарске и Мельке уже доводилось слышать о полуволках. Они нападали хитро и яростно. Можно было подумать, что ими руководило разумное существо — Так искусно и скрытно они окружали жертву, не боялись ни шума, ни огня. То, чему собака научилась у людей, теперь, одичав и соединившись с волками, она обратила против своих бывших хозяев. Как дерзко полуволки врывались в загоны, в стойла, как безбоязненно бросались в атаку на людей. Бригады охотников, составленные из бывших фронтовиков, не раз прочесывали места, где были замечены полуволки — На хитрый зверь, умевший ползать под пулями по-пластунски, прыгать через высокие заборы, петлять, таиться, обманывать охотников, зачастую уходил от облавы невредимым. Емелька тотчас понял, что произошло на этой зеленой полянке. Полуволки напали на Гнедова. Конь чувствовал их присутствие. Не случайно же он вздрагивал всем телом, фыркал, предал ушами, А когда Емелька привязал его к деревцу и направился в чещубу Крутояра, тихо заржал. Он стал медленно пятиться через полянку по заметным следам, оставленным в траве копытами гнедова. Еще раз мелькнула мысль, не вернуться ли, не взять ли седло. Большой желтый шмель, похожий на ком жара, ткнулся в плечо Емельки, заставив отступить на шаг. Спасибо шмелю, этот шаг был спасительным, Над головой старшего что-то пронеслось. Он мог подумать, что вспугнул перепела. С таким упругим шумом крылья степной птицы рвут воздух. Только зачем бы перепелу, который, пуглив и обычно прячется в жнивье, так смело приближаться к человеку? Вот оно что! Это камень-колчедан! Круглый, сверкающий, тяжелый, как железо, пронесся над головой емельки и врезался под корень молодого дубка. ж ты, подземельник! Ахнул парень, приседая в траве и беря в руки округлый, будто литой, похожий на гранату лимон камень. Вот чем швыряется? Да он, да он похоже полуволка. Емеля юркнул между кустов, решив напрямик выбраться в кювет у железнодорожного полотна, но лишь ступил на травянистый вал перед кюветом, как что-то больно ударило его в подколенный сгиб. Тогда Емелька бросился с кромки откоса в разнотравье, будто в реку, и, котя с кувырком через мелкий кустарник, через заросли гусиной травы и полыни, думал лишь об одном, чтобы подземельник не попал ему в голову. Выбраться из глубокого кювета на железнодорожную насыпь оказалось не так-то просто. Тупо ныла ушибленная левая нога, как не берегся старшой, чтобы не тревожить ее лишний раз, не получалось. То подворачивался щебень, то древесный корень, то рельсы оказывались слишком высокие, не переступить. Он медленно ковылял вдоль железнодорожной насыпи, направляясь к броду, и длинный полд издечки вился и скользил за ним, как змея. Берег у брода был отлогий, песчаный, весь ископыченный, и Емелька хотел было присесть отдохнуть, но подумал, что подземельник, возможно, крадется по следу, и потому, не раздеваясь, сразу же вошел в реку. Сначала по колени, затем по пояс. И, наконец, окунулся с головой. Ах, какой же ласковой, свежей, шелковистой была речная вода! Чем она так волнующе пахла? Под корком березы? Лилией, что цветет над плесами? Легким дождиком? Грибами? Он невольно забылся, поддавшись течению, и едва не упустил дно брода. Левый берег донца невысок. Вдоль отмелей зеленеет лазняк и шумят камыши, а у брода, где дорога обрывается прямо в реку, песок на редкость сыпуч и золотист. Повыше от этой осыпи над отлогим взгорком широко раскинул ветви подранок дуб, Здесь так и принято называть его подранком. В недавнюю пору, когда на берегах реки гремели бои и поредевшие фашистские раки удирали из Донбасса на запад, осколком тяжелого снаряда отсекло могучую ветку дуба. Местные люди говорили, что из-за этого дерева вели огонь наши пулеметчики. Если бы не дуб, ни одному из наших бойцов пришлось бы сложить тут голову. Он защитил их своим богатырским телом. И Елька не раз останавливался у подранка дуба, любовался его глянцевитой и резной листвой, прикасался ладонями к бугристой коре, к заживающей ране. Он словно бы и сам сражался в том бою. А теперь он никак не мог добраться до памятного дерева. Зыбкий песок осыпался из-под ног, на плечи давила невидимая тяжесть. Чиснул зубы, Он все же одолел осень. У ствола дуба зеленел неширокий коврик травы, и Емелька обестиленно опустился на этот зеленый коврик. Глянцевая листва шелестела и позванивала чуть слышно. От нее веяло спокойствие. И вот уже не стало ни зеленых ветвей над головой, ни берега, ни реки, ни того странного подземельника, пошвырял с камнями. Только тихий шерсть листьев плавался над землей, да откуда-то издали слышалось призывное, печальное ржание недового. Через час, а может быть и через два, к ветвистому дубу подошел высокий, нескладный, с жидкой бородкой мужичок. Правой рукой он придерживал на плече стянутые в тугой жгут удочки, а под левой нес потрепанный зонтик. Заметив мальчишку, старик вздрогнул, присмотрелся и, наклонясь над Емелькой, тронул его за плечо. Что стрясло с бедовой? Ты болен? Емелько силился открыть глаза и не смог. Губы его шевельнулись, и Рыболов услышал. Там гнедоль. Старичок рыболов уронил удочки и зонтик, опустился на колено и стал осторожно тормошить Емельку, пытаясь разбудить. Что случилось? Что с гнедым? Это был Митрофан Макарыч. Лагерь у старой Треницы. Тайны глубин. Слово об инженере Васильеве. Цена бриллианта. Щедрость графа Орлова. Плата за жизнь. Парень в морской тележке отыскал в кузове полуторки обрывок веревки и быстро, умело смастерил для Гнедова недоуздок, оборотку безудил. Добрый конь, разгоряченный бегом, жадно пощипывал на склоне овражка траву, но эту простенькую оброть покорно позволил на себя надеть. Костик подхватил из машины ведро и клочок ветоши и повел Гнедова к недалекой тренице. Там он напоил коня, удивляясь, как долго и жадно тут пил студеную воду, оставляя на внутреннем овале оцинкованного ведра легкий туман своего дыхания. Потом Костик намочил ком ветоши и принялся вытирать гнедому грудь, спину и забрызганный чем-то черным бок. «Наверное, — подумал паренек, — на берегу реки рысок попал на заиленную часть отмели. Но, присмотревшись к ветоши, понял, что стерни брызги ила. Кровь! У землянки расслышали его взволнованный голос. «А ведь гнедой ранен!» И бросились к кренице, осторожно поглаживая шелковистый влажный бок Гнедова. Василий Иванович сказал, пожалуй, эти царапины, следы волчих когтей. Мороз усмехнулся недоверчиво. Волки. Это в районе, где города и поселки сдвинулись вплотную. Где же им прятаться здесь, волкам-то? Костик вставил и свое словцо. А может, гнедой налетел на колючую проволоку?» Вон сколько фашист! разбросал ее по берегу реки и тут же растерянно спросил «Только где же старшой? Где Емелька?» Василий Иванович тронул его за плечо. «По кривой дороге вперед не видать. Топает сюда пешочком, товарищ Емельян, да пожуривает норовистую лошадку. Случаются ведь разлады между всадником и конем». И лишь Гнедой знал суровую правду о цепких когтях волков, о том, как, стряхнув со спины матерого зверюгу, размозжил он кованым копытом в морду, а дружная свора пыталась окружить его и загнать в кустарник. Но Гнедой умел брать барьеры и пронесся, как птица над зарослями черновника, выскочил на большак, после того, как доктор из экспедиции Мороза осмотрел рану Михея Степановича, снова промыл ее и, наложив салфетку с мазью Вишневского, аккуратно забинтовал. Здесь же у землянки состоялся краткий совет. Было решено не беспокоить раненого переездом в городскую больницу, да и сам он просил оставить его в землянке. Теперь у него была хорошая постель, доставленная доктором из экспедиции, запас продуктов, необходимые лекарства. «Верно», — согласился профессор Мороз. «Я и сам предпочел бы в больничной койке этот свежий воздух, настоянный на полевых цветах, чистейшую воду из старой клиницы и общества ваших юных друзей». Хозяйственный Костя уже принялся собирать сухие ветки и сучья для вечернего костра. Он говорил, будто оправдываясь, «Ночью, когда горит огонек, «Веселее!» «Сейчас мы с Кудряшкой пойдем на опушку леса и принесем хвороста!» Парень в тельняшке весело откликнулся от полуторки. «Зачем же, приятель, носить, если можно возить?» «Садитесь, ребята, в машину, и весь сухой хворост наш!» Среди мешков и ящиков, доставленных полуторкой, Василий Иванович присмотрел порядочный лоскут брезента и, спросив разрешения у Мороза, Раскинул брезент на траве, улегся, с хрустом поел могучими руками. «Интересуюсь, товарищ геолог», — обратился он к Михею Степановичу: — «не снятся ли вам пласты пород до самых потаенных глубин? Подземные ручьи, пещеры, золотые россыпи, озера нефти?» Верзин мечтательно улыбнулся. Бывает, что и такое снится. А главное, скорее бы добраться до глубины увидеть их насквозь. Вы говорите золото. Нет, мне оно не снится. Но когда вблизи станции Карань я нашел розовые граниты, обрадовался им, как иной золото. Сколько новых зданий в послевоенных отстроенных городах мы украсим Этим чудесным камнем. А на речке Мокрая Волноваха я обнаружил базальты и диабазы, породы пригодные для каменного литья. У, -у, У Для меня это было большим праздником. Трубы из камня не разъедают никакие кислоты. А значит, для нашей химической промышленности это очень ценная находка. Лейтенант Бочков скинулся, сел. «Вы сказали, скорее бы добраться до глубин. А ведь и розовый гранит, и базальт ждали вас многие тысячелетия. И никуда не денутся, будут ждать. У меня же это понятие с кожа условия решающие. Если я вовремя не остановлю злодея, он совершит преступление. Но как его остановишь, если он невидимка?» Знаю, он где-то близко. Вот и на вас напал, и след на высоком кургане оставил. Где он? Кто он? Все время факты перебираю, сравниваю, отбрасываю, дополняю, но ясной картины не получается. Иной раз даже какой-нибудь пустяк представляется многозначительным, и я ломаю голову над ним, как над ребусом. Хотите пример, пожалуйста. Вы, наверное, видели на деревьях, на пнях две буквы Ч А ножом вырезанные. Попадаются и выжженные железом. За буквами следуют цифры и стрелка. Ну, цифры самые разные. А Что они значат? И куда указывает стрелка? Спрашивал у лесников, у таксаторов. Ответа не получил. Однако нет сомнения. Кто-то когда-то теми буквами и цифрами что-то обозначил. Я, конечно, встречал эти буквы и цифры. Негромко произнес Верзин. Василий Иванович привстал на колено. «И можете объяснить?» Геолог, помолчав, отозвался спокойно. «Могу». В ту же секунду великан лейтенанту вскочил на ноги. — Сделайте милость, Михаил Степанович. — Будь он миладен, этот требус. Поудобнее устраиваясь в своей постели, Верзин взглянул на профессора Мороза, будто приглашая его к беседе. — Возможно, вы слышали такую фамилию? Васильев. — Да, Кенте Васильев. Геолог. До времени он жил в Артемовске, в Горловке, в Мросиевке. Это он открыл в Донбассе фосфориты по речкам Большой и Малый Несвятай, Аюте, Когольчик, Нагоря Кременец и вблизи изюма. За ним числилось немало и других открытий, но главное из них он засекретил. И у него были на то причины. Э, минутку, заметил профессор Мороз, геолог Иннокентий Васильев, насколько мне известно, погиб. Михей Степанович устало прикрыл веки. Да, он погиб от фашистской пули, но не раскрыл своего секрета. Дело в том, что по стечению обстоятельств геолог Васильев остался на оккупированной территории он не прекратил своих поисковых работ. Этот человек был наивен, как ребенок, хотя пользовался большим уважением, как умный и опытный специалист. Он почему-то был уверен, что оккупанты не помешают его настойчивым геологическим изысканиям. Его схватили за переездной, когда он рылся в береговом откосе Донца. Дальнейшее, мне известно от молодого партизана, которому посчастливилось сбежать из тюрьмы гестапо в Лисичанске. Он познакомился с геологом Васильевым в камере. Допрашивал их в бешеный Ганс. Часто одновременно вызывал на допрос. Васильеву он задавал только один вопрос. Где камень? И, казалось, не слышал ответ. Жевал конфетку и снова повторял. Где камень? сумасброд и мучитель. Он мог... Щерез во весь рот предложить конфетку и заключенному, но тут же ударить его на отмышь по лицу. Коварный и злобный тип он не расставался с какими то двумя книжонками, которые постоянно таскал в планшете и зачастую рассеянно листал. Партизан говорил, что в тех книжках мелькали красивые цветные рисунки камней, наверное, драгоценных. Он бешеный И повинен в гибели геолога Васильева. Верзин взял флягу, отхлебнул воды и продолжил. «Слышал я, что бешеный Ганс убит под Волчияровкой, и что взял его на мушку наш земляк, шахтер и отличный снайпер Данила Гром. Там, под сгоревшим домом, бешеный якобы и зарыт. Он сначала отстреливался на дом, в котором его застигли наши, Загорелся, и Ганс пытался выпрыгнуть в окно. В раме окна пуля его и припечатала. Молодец, Данила Гром. Не удержался и похвалил бочка. Ну все же, Степаныч, что это за надписи? Ч-А-И-В. Цифры, стрелки. Расшифровка несложная, объяснил Верзин. И означает Иннокентий. «В» — «Васильев». Далее «Ч» — «Черный». «А» — «Алмаз». Вы, конечно, спросите, что это за «Черный алмаз» и откуда он здесь взялся. И опять расшифровка несложная. Иннокентий Васильев засекретил этими двумя словами свое открытие. Он тяжело перевел дыхание. «Вы спросите...» Что же это за открытие? Быть может, бесценная находка, возможно, богатейший клад. Бешеный, к слову, был уверен, что Васильев нашел и припрятал легендарный черный алмаз. Байкой были о нем давно бродила по нашим южным степям, по Приднепровью, по Донбассу. Некоторые называли камень черным бриллиантом. Говорили, будто его случайно нашли в каком-то древнем кургане под Керчью. Еще говорили, что бедный пастух, который нашел этот камень, был убит, а через годы черный алмаз видели у богатого купца в Бахчисарае. Затем на ярмарке у лихого цыгана в Камышевахе. Если верить молве, красавец цыган тоже был убит, и дальнейший след камня затерялся. Вы скажете, сказка, возможно, только дыма без огня не бывает, а за каждым крупным бриллиантом непременно тянется кровавый след. Вот это любопытно, послушайте. Вообще, у меня к вам три дюжины вопросов, не меньше. Верзин тихонько засмеялся. За все это время, после того, как к нему вернулось сознание, он засмеялся впервые. «Три дюжины, говорить? А не много ли?» «О, я слышу гол мотора. Значит, наши дровосейки возвращаются?» Что ж, мальчик верно заметил. Вечером у костра веселее. Профессор Мороз поднял подвесной вместительный котел, ударил в днище ручкой из столового ножа и круглый медный сосуд загудел, словно колоколу. Профессор Мороз выглядел строгим и торжественным. «Внимание, соратники и коллеги!» объявил он, подождав, пока заглох мотор полуторки. «Организуется бригада активистов». «Я название «Приятного аппетита!» «Приступаем к чистке картофеля, дабы приготовить ужин. Сегодня у нас два повара, я и Антоша». Парень в тельняшке, Антоша, Костик и Кудряшка разом выпрыгнули из кузова. Шофер принялся выгружать хворост, а Костя схватил ведро и помчался к старой кринице за водой. Василий Иванович вынул из кармана внушительных размеров охотничий нож и пристроился у котла рядом с профессором чистить картофель. Вскоре над золотистым костром засиял медными боками котел, в воздухе потянуло тонким ароматом степного кулеша. Уже смеркалось, и от поймы донца легкими волнами шла прохлада. Белые, красные, желтые искры, раяс взлетали в небо, и, провожая их взглядом, трудно было отличить эти летучие, раскаленные частицы вещества от звезд. Лейтенант Бочка нахваливал повара, И ты чего же вкусно вы готовите, профессор? Этот чудо-кулеш пахнет степью, дымком и травой зверобоем. Откуда у вас, профессор, такое редкостное мастерство? Или это заслуга лихого моряка? Впрочем, позвольте высказать догадку. Вам, конечно, известны давние сказы про Чумацкую дорогу из степной Украины в Крым по силе. Где-то на привалах у колодцев или у ставков чумаки выпрягали своих многотерпеливых валов и принимались готовить ужин. Что главное в дороге? Понятно, горячий, вкусный, с пшеном и картошкой, да на старом толченом сале кулеш. Вот откуда ваше искусство, профессор? С дорог. Такой степной кулеш и правда богатырскую силу таит в себе. Августовские вечера быстротечны, и время дружного ужина пронеслось, как одна минута. Пожалуй, прав был Василий Иванович насчет богатырской силы, скрытой в кулеше. Верзин попросил помочь ему встать, придвинулся ближе к костру. Лейтенант не забыл прерванного разговора с геологом. И едва парень в тельняшке убрал котел, напомнил, «Э, «Так, значит, Степанович, про алмазы вы остановились на том, будто за самыми крупными из них непременно тянутся следы крови». Анка шикнула на вертлявого костью, шепотом приказала, «Слушай, задумчиво глядя в огонь, где в грудах жара, Будто в знойной дали возникали ущелья, утесы, скалы. Вертин продолжил. Мы можем перечислить самые знаменитые бриллианты. Ну, вот, например, Орлов. Сейчас он музейный экспонат. А во времена царей украшал русский скипетр. Вы знаете, что это за штуковина? Это красивая палка или жезл, украшенная резьбой и драгоценными камнями. Та палка не просто дорогая, но еще и символическая. Она была знаком царской власти. Камень орлов, похожий на розу, и сделали набалдашником той дорогой палки. Анка мучилась любопытством, ей не терпелось с вопросами, И она, робея, тоненьким голоском спросила, «А где же тут камушек нашли?» Верзин качнул головой и улыбнулся. «Камушек!» За тот камушек граф Орлов уплатил пятьдесят тысяч рублей золотом. Зачем он это сделал? А чтобы преподнести подарок царице Екатерине. Вы только подумайте, друзья, сколько школ и больниц можно было бы построить в России на те деньги. Крепостные русские крестьяне умирали от голода и болезней. Емельян Пугачев и Степан Разин поднимали голодных на восстание против богачей. Царские служаки казнили повстанцев на берегах Волги. Тяжко стонала вся Россия а любимчик царицы Орлов отсчитывал сотни тысяч рублей народных денег за набалдашник для царицыной палки. Во вражке было сумеречно и тихо. Люди у костра молчали. Только вспыхивали и потрескивали, сгорая тонкие ветки, да где-то в синеве ночи покрикивала птица козадой. Впрочем... — заметил Михей Степанович, взглянув на Анку, притихшую у огня. — Твой вопрос, девенька вполне уместен. Откуда он объявился, тот необычный камень? Биография у него оказалась длинная и очень богатая. Когда-то в одном из храмов Индии он был глазом бога Брахмы. Тот бог изображался трехликим и четвероруким. В религии индуизма он почитался создателем Вселенной и всех живых существ, то есть одним из наивысших богов. Но какой-то безвестный вор с могущественным богом не посчитался. Выковырял у него обыкновенным ножиком драгоценный глаз и унес. Антоша подложил в огонь пару сухих палок и обронил насмешливо. Бог-то был каменный, потому и не почувствовал. А потом тот драгоценный глаз, продолжил Верзин, пропустив мимо ушей шутку морячка, оказался у некоего надир шаха. Ну, скажу вам, фигура. Начал с того, что стал атаманом Шайки грабил на караванных путях купцов, убил своего дяди, начальника крепости Келат, и захватил крепость, затем обманом, подкупом, убийствами пробрался к власти. Опасаясь наследника, своего сына, приказал ослепить его. Воевал с Турцией, Арменией, Грузией, Индией казнил без разбора тысячи и тысячи людей. И, в конце концов, сам был убит одним из своих приближенных. Фигура. «Босяк», — сказала Анка и отвернулась. «Фашист», — подтвердил Костик. «Фашист и босяк, они рядышком». «А что же камень?» — нетерпеливо спросил Василий Иванович. «Михей Степанович...» Понимающе кивнул ему. Пословица гласит «Не торопись прерывать, торопись слушать». У камушка начались новые приключения. Вот если бы он мог о них порассказать. Известно, что после убийства на глаз был украден каким-то французским солдатом-гренадером, Тот продал его за бесценок на базаре в Бомбее. Из Индии камень перекочевал в Европу. Там его и сгробастал орлов. Но не подумайте, друзья, что он сгробастал самый крупный в мире бриллиант. Есть камни покрупнее и подороже. Могу назвать их имена. И он усмехнулся Костику, который все еще не вспомнил, что нужно бы закрыть рот, Запоминай их распри, если интересно. Итак, великий Могол, звезда юга, регент, флорентийский, кахинур, санси, полярная звезда, шах. Особенно этот камень запомни, шах. Он кровью нашего прекрасного писателя Амыт. Александра Грибоедова. Анка привстала у огня на колени. Кровью? Да, девонька. Кровью подтвердил и Мороз. История давняя. 1829 год. Но такие раны не заживают. В иранской столице Тегеране темная, обманутая английскими агентами толпа растерзала русского дипломата и писателя александра сергеевича грибоедова а потом как плату за жизнь великого человека тач принял от иранского правительства бриллиант шах анка вскинула руки растерянно да разве такое можно плата за жизнь дед митрофан и мелька Безбилетный пассажир, смехач с отмычкой, фотография, танец на отмели. Пока дедушка Митрофан осматривал Емельку и, опустившись на колено, прислонясь ухом к его груди, вслушивался в четкое размеренное биение сердца, человек на противоположном берегу реки наблюдал за действиями старика. Еще несколько минут назад он спешил к реке, сбросил на ходу пиджак, торопливо расстегнул поясной ремень, видимо, собираясь раздеться и одолеть брод. Не спуская взгляда с химельки, неизвестный уже было принялся снимать сорочку, но тут из зеленой гущи камышей появился высокий и нескладный старец с удочками на плече, и человек метнулся с открытого берега в заросли верболоза, Стал наблюдать из своего укрытия за мальчишкой-стариком. Это был тот неизвестный, которого Емелька увидел в заброшенном штреке старой шахты. Появление старика сначала привело его в растерянность. Он спрятался за зеленым оперением верболоза. Но тут же, спохватившись, кинулся по крутому откосу вверх, пересек железную дорогу, перепрыгнул кювет и канул, в непролазное сплетение крутояров. Если бы дедушка Митрофан не был так занят Емелькой и хотя бы взглянул на правый берег, а речка Донец здесь узка и берег от берега близкий, он увидел бы того человека и подивился бы той прыти, с какой неизвестный бросился прочь от реки. Наконец-то Емелька открыл глаза, Тяжело перевел дыхание и спросил, растерянно с ноткой надежды. Где? В недоме. Куда забежал? Нашли. Дед Митрофан повел седыми лохматыми бровями. Очнулся. Ну и молодец. Так что ж с тобой приключилось? Емилька, вздрагивая, часто заморгал глазами. Может, я испугался? Наверное. Да и как не испугаться деда, если прямо передо мной человек объявился, словно из-под земли? А что только попозже, когда я спустился вниз по Крутояру, он швырял в меня камнями. Зачем? Что я ему сделал? Кто он, этот подземный человек? Дед... Озабоченно пожевал губами, сказал с сомнением, да был ли такое. А если тот человек подземный только причудился тебе? Ладно, не оправдывайся. Вижу, ты действительно испугался. Сейчас мы возьмем лочонку. он она причалена в камышах. Я доставлю тебя в нашу хижину. Молочонка, правда, чужая, обходчику дороги Терентьевичу принадлежит, но мы с ним в приятелях не обидятся. Напою тебя липом отваром, хорошенько тоспишься, вот оно и пройдет». Емелька стал горячиться. Девушка Митрофан, ты не веришь мне? Не веришь, чтоб недоле я оборвал повод и куда-то умчался?» Ну вот смотри-ка уздечка, она с него, с гнедого. Там в кустах на крутоярах стая одичалых собак с волками. Их-то, как видно, конь и испугался. И другим надо бы заказать, чтобы без ружья ни шагу на крутояры. Дед слушал, посмеиваясь, то кладя ладонь на лобки мельки, то прощупывая запястье, но рваную уздечку осмотрел внимательно и бросил в лодку. Предвечерье было безветренное, и от речного простора тянуло влажной прохладой. Если бы не страхи, пережитые у пещеры, Емеля с наслаждением окунулся бы прямо с борта в эту ясную и манящую речную глубину. К тому же было обидно, что девушка Митрофан и рассудительный, и дотошный, с недоверием отнесся ко всему, что он в торопях рассказал ему. Равномерно поднимая и опуская в воду весла, Митрофан Макарч неожиданно спросил, «Там, на Крутоярах, ты часом не съел какую-нибудь ягоду из диких? Много их есть разных. А проглотишь — разум отшибет». Емелька мотнул головой, «Никаких ягод я не ел. А если я рассказал неправду, «Жарится мне на сковородке три ночи и три дня!» И дед опять усмехнулся. «Значит, без перерыва на обед!» «Стойте!» — почти закричал старшой и встал на корме, будто решая спрыгать. «Спокойно!» Негромко, но властно приказал Митрофан. «Это тебе не наш норок!» Он какая хлипкая латчонка!» «Сразу же пару ведер воды...» Левым бортом зачерпнул. Ты чего подпрыгиваешь? Или опять подземного человека заприметил? Емелька покорно опустился на площадку кормы. Дедушка, а ведь у старой креницы ничего не знают. Ждут меня, выглядывают и Костик, и Кудряшка, и михи Степанович, и профессор Мороз. Ты понимаешь, дедушка, не меня, ни коня... «Что зря тревожишься?» — мягко отвечал дед. «Костик и Кудряшка догадаются, что ты дома. Прибегут». Послабив весла и доверясь тихому течению уже розовеющей реки, Митрофан снова взял уздечку и стал внимательно рассматривать ремни. Ему повыше приподнять бы голову и он увидел бы, как на длинный товарный поезд, шедший от рубежной в сторону попасной, отчаянно кинулся какой-то здоровенный оборванец. Он умел цепляться на поезда, тот здоровяк, и одним рывком бросил себя на тормозную площадку вагона. Бородач-кондуктор погрозил ему с другой тормозной площадки свернутым флажком, но оборванец беспечно махнул рукой, и уселся с краю площадки на пол, опустив ноги на верхнюю ступеньку. В те послевоенные годы товарными поездами пользовались тысячи безбилетных пассажиров. Война вымела из насиженных гнезд бесчисленные семьи, разбросала, разъединила отцов, матерей и детей, и люди скитались по железнодорожным станциям, селам и городам в отчаянных поисках своих близких, и поездная прислуга не была к ним особо придирчива или строга. Пассажир, без билета и без вещей, вскочивший на товарный вагон на том перегоне, где железная дорога проходит по самому берегу реки, далеко ехать не собирался. Выглядывая с площадки по ходу поезда вперед, он вскоре увидел за кудрявыми вербами на малом прибрежном взгорке темный бревенчатый домик, а еще ближе к реке старенькую ветхую хотенку, перед которой отняли чернела довольно несуразная лодка. Это было собственноручное сооружение деда Митрофана, на рок. К бревенчатому домику у реки и направлялся безбилетный пассажир товарного поезда. И если бы Митрофан не рассматривал так внимательно уздечку, а взглянул на товарный состав с рокотом бежавший над самым бережком, он увидел бы и, наверное, узнал бы своего безродного квартиранта по прозвищу Тит-Смехач. Метрах в пятидесяти от бревенчатого домика Смехач уверенно шагнул с тормозной площадки в пустоту, пролетел над песчаным откосом насыпи и твердо встал на обе ноги. Он умел не только цепляться на поезда, но и прыгать с поездов. Теперь он подождал, пока с ним поравнялся тот бородач-кондуктор, скорчил ему забавную рожу и, подпрыгивая, двинулся на край берега к своему ветхому жилью. Почему-то он был уверен, что бревенчатый домик пуст. Спокойно и неторопливо поднялся на крылечко, пошарил в кармане рваных штанов, достал кривую металлическую отмычку и легко, без усилия, открыл висячий дверной замок. В прихожей было светло и пахло сеном. На тусклых стеклах маленького окошка играл красноватый вечерний луч. На двери горницы деда Митрофана поблескивал второй замок. Тит открыл его так же легко, как и первый. В горницу он вошел уверенно, видимо, зная здесь каждую вещь. Несколько старых книг на полке его не заинтересовали. Он шагнул к массивному сундуку давней кустарной работы, приподнял тяжелую крышку, заглянул внутрь, пошарил рукой в тряпье и закрыл крышку. Взгляд его упал на толстый в потертой обложке альбом, который лежал на стульчике за сундуком. Тот альбом смехач схватил с жадностью и принялся быстро листать. Тусклые фотографии чьих-то деток, напыщенных бабушек и тетушек, его не интересовали. И лишь одно фото, четкое, резкое, по-видимому, не такое уж давнее, приковало его внимание настолько, что он даже скрипнул зубами и не заметил, что смял страницу альбома. С фотографии смотрел средних лет мужчина со смуглым открытым лицом и сосредоточенным волевым взглядом. На мужчине был форменный китель горного инженера, а в неглубокой металлической вазочке, которую он бережно держал в руке, поблескивал крупный черный кристалл. Тит осторожно закрыл альбом и положил на прежнее место на стульчик. Потом вышел из горницы в прихожую, навесил и защелкнул замок Здесь он проследил, чтобы не оставить следов, подхватил тряпку, смахнул с пола пыль, проскользнул в дверь на крылечко и защелкнул второй замок. Все это он проделал быстро и уверенно, а на крылечке снова стер свой почти неприметный след. Когда он входил в свою хотенку, почему-то ему показалось, будто в синях пол оказался мягким, податливым. Впрочем, это его недолго занимало. Он помнил, что лодка, на которой плыли дед Митрофан и шустрый подросток Емелька, приближалась. Смехач вышел на берег, сел на борт нырка, наклонился, пошарил в густом и черном иле, потом достал из бричного кармана зеркальце и принялся разрисовывать свою физиономию. Намазал усы... Провел резкие линии под глазами, щеки усеял веснушками, а углы рта продлил до висков. А двое на лодке продолжали негромкую беседу. Говорил Емелька. «И вот удивительно, деда, тот человек появился в штреке, будто из-под земли. Он очень похож знаешь на кого? вот угадай». Не угадаешь. Очень похож на Тита. Дед насмешливо поел бровью. А сам же сказал, что подземник прилично одет, при костюме. — Верно, — сказал, — вздохнул Емелька, — а все-таки похож. Дед решительно нажал на весла, и под носовой частью латчонки зажурчала вода. «Ну, если так, — заключил Митрофан, — тогда придется согласиться, что есть на свете два смехача. Один где-то в подземельях бродит, а другой... Ха, он, смотри посмотри-ка, другой на берегу у нашего нырка сидит». И Милька еще и издали узнал смехача. Тот сидел на лодке у самого уреза воды и разрисовывал свою грудь, плечи, руки черными полосами ила. Завидя лодку, он вскочил и принялся отплясывать на песке какой-то дикий танец, высоко выбрасывая ноги и нелепо кривяз. — Видишь, радуется бедные нашему возвращению, — сочувственно сказал дед Митрофан. Тревога о Емельке. Верзин рассказывает. Бриллианты. Покупка Демидова. Лейтенант спешит. В лагере у землянки было тихо. За долгий августовский день люди порядочно притомились. Уже дотлевала пепельная заря с редкими искрами жара, И вовсю шить небо над равниной задоничья, над крутыми увалами вдоль реки, протянулась клубами белой пыли полоса Млечного Пути. Кости и кудряшки не спалось. Как много удивительного услышали они сегодня. Вон какие расчудесные чудесные есть на свете камушки. Алмазы. Если такой камушек отшлифовать, выправить ему грани, выровнять бока... Он засияет кристаллом сгущенной радуги и даже свое исконное имя переменит. Станет называться бриллиантом. А за какой-нибудь крупный бриллиант жулики, разбойники, богачи на любое преступление решатся. Тут у Анки и Костика появилось множество новых вопросов, и они, уютно устроившись на охапках сена неподалеку от костра, Шепотом спрашивали друг друга. разве богач разбойник и жулик? Одно и то же?» Слышал куко ку Дяденька Михей так про них и сказал. «Одного пуля ягоды». Костя Котиков рассуждал вслух. «Я видел на кладбище плиту из мрамора. красоты еще. Ладкая, будто рубанком обструганная, рыжая, будто пламя». А прикоснись рукой, холодная, и вся, понимаешь, словно бы жидким стеклом облита. Вот если хочешь знать штука, а то какой-то там камушек, вроде бы стеклянный. В тот долгий вечер у тихо сиявшего костра Василий Иванович то впадал в молчаливую задумчивость, то вскакивал на ноги и широко шагал по отлогам склону овражка. Дважды доходил он до старой клиницы, но воду не пил, только наблюдал, как струился из омута прозрачный ручеек, перебирая голыши и звезды. Навещал он и гнедого, который мирно пощипывал траву на самом дне овражка на лужайке. Профессор Мороз и Антоша устроились на ночлег в кузове полуторки, а Михей Степанович — попросил оставить его на свежем воздухе у костра. Он, конечно, заметил, что ребята не спали, и спросил тихонько, что так восподоражены следопыты. Все о своем старшом тревожитесь. Костик ответил неопределенно. Сказать, чтобы да, так нет, хотя беспокойство, конечно, имеется. Однако наш Емелька парень-кремень, он крепкий, надежный, Мы так с Кудряшкой рассудили, что он к дедушке Митрофану подался. Иначе где же ему запропасть? Степанович согласно кивнул. Утро вечером мудренее. Найдется ваш наездник? Я так полагаю, что гнедой сбросил джигит и удрал. Есть кони, которые не терпят щекотки. Быть может, Емелька этого и не учел. Василий Иванович... Вернулся от клиницы, пошарил в кучу хвороста, выбрал пару головешек и, осторожно, чтобы не взлетели искры, положил в костер. Потом он вспомнил о лоскуте Брезента, поднял его, постелил у костра и опустился на землю, скрестив по восточному ноги. — Ну и задали вы мне бессонницу, Степаныч, — обратился к Верзину. Дело понятно, прошлое, но про геолога Васильева я хотел бы узнать некоторые подробности. Что он конкретно в этих местах искал? Как оказался в плену у фашистов? Где, когда и при каких обстоятельствах погиб? И что это за дрянь такая? Бешеный Ну, Слышал я что обретался в этих краях в пору фашистской оккупации и изувер и грабитель в чине гауптштурмфюрера. Вот еще чин. Язык можно сломать, пока выговоришь. Люди рассказывали страшные дела, творил. Извините, Степанчик, вы сегодня устали, а тут я со своим любопытством. Перенесем беседу на другой раз. Ночь, знаете ли, Иванович, какая-то... Необыкновенная. Приглушенно и задумчиво произнес Верзин, протягивая руку за флягой с теплым чаем. Смотрю вот на небо, и уже семнадцать метеоров насчитал. Что значит падение каждого метеора? Ведь это же катастрофа. Гибель какого-то безвестного мирка. «Быть может, тот каменный, ледяной или железный мирок миллиарды лет скитался во Вселенной, был свидетелем происхождения нашей Земли, а теперь промелькнул перед нами и унес свои тайны навсегда. Кстати, замечу вам, и в метеоритах ученые находили крупицы алмаза». Василий Иванович вздохнул. Мудрые дела в природе. Верно». — согласился Верзин. — Мудрое, поскольку нам выдалась такая бессонная ночь. Расскажу вам про инженера Васильева и про бешеного Ганса. Головешки в пригашем костре вспыхнули и загорелись быстрым синим пламенем, и Михей Степанович приметил две живые блестящие точки по ту сторону костра, широко открытые глаза кудряшки. Он ничего не сказал ей, лишь легонько кивнул и еле приметно улыбнулся. «Итак, о геологе Васильеве», — начал Верзин, следя из-под ресниц за хищной побежкой бездымного синего пламени межголовешек. Его звали Иннокентием Федоточем, и был он старше меня на добрые десяток лет». Геологи зачастую знакомятся в пути, где-нибудь в тундре, в тайге, в песках пустынь или в горных поднебесьях. Куда только не пойдет геолог, какие препятствия не одолеет ради подтверждения своей догадки. Есть уголь, есть нефть, есть железная руда. Там, где он совершит открытие, сначала появятся палатки, буровая вышка шурф или карьер потом проляжет дорога возникнет поселок а постепенно и город а все это начнется с неприметного камешка найденного геологом или с капли бурой жидкости нефти я познакомился с инноентем васильевым здесь в донбассе в свиной шахте под артемовском Вы представляете себе те шахты? Ну, это настоящие подземные дворцы. От пола до потолка десятки метров. Стены, своды, колонны. Все чистейшие снежной белизны. Электрический свет преломляется в бесчисленных кристаллах и чудится, будто рядом притихло море, каким слоноватым и свежим дыханием веет от великанского пласта. В первую пятилетку в том редкостном Артемовском месторождении было добыто 5 миллионов тонн соли, во вторую 7 миллионов тонн. Эти цифры мне сообщил тогда при знакомстве геолог Васильев. Он занимался определением запасов каменной соли в районе. Это был человек энергичный и увлеченный. Он спрашивал меня резко и настойчиво, будто желая затеять спор. А знаете ли вы, что половина соли, которую потребляет весь советский народ, добывается здесь, в Донбассе? Или задавал вопрос с оттенком вызова. Как полагаете, какой длины должен быть товарный поезд, чтобы погрузить на него всю соль, добытую здесь за первые две пятилетки? И сам отвечал, весело улыбаясь, — такой поезд, опоясал бы весь земной шар по экватору. Помнится, шли мы однажды с ним по шахтной выработке. По тому огромному, высоченному, белоснежному и сплошь сверкающему залу он наклонился и поднял крупный кристалл соли. Удивительно правильной формы куб. Посмотри-ка, Степаныч, что за красавец! Будто какой-то великий мастер отшлифовал. Крупный чистый кристалл, размером, пожалуй, с обычную сахарницу, сверкал и сыпал искрами на его ладони, чудесно преломляя электрический свет. «А сколько он ждал нас?» «Как думаешь, Степанович? сколько времени здесь в глубинах пролежал?» э, «Позволь, я сам отвечу». «Двести миллионов лет». «Да, с пермского периода» который пришел на смену каменно-угольному. Ты вдумайся в эту цифру, коллега. Двести миллионов лет. Головешки в костре разгорелись и ярко пылали, колебля, отбрасывая, перемещая синюю и плотную ткань ночи. Крупная искра взлетела и не погасла, и с удивлением, глядя в нее, Анка не сразу поняла, что над костром в бесконечной выси «Замерла не искра, звезда. Мы жили в маленькой гостинице на станции Соль. продолжал Степанович неторопливо, тоже провожая взглядом летучие звезды костра. «Тогда я узнал, что незадолго до нашего знакомства Васильев отыскал вблизи станции Ныркова в балке Вискровка и около хутора Пилипчатого» в балке горелый пень, месторождение медистых песчаников. И еще он нашел в долине речки Гурты зеленые песчаники, тоже богатые медью. Но это далеко не все. На его личной карте, которую он показывал мне, были отмечены точками и кружками и другие открытия. Графит на берегу Кольчика, свинец в Буденновском районе, Золотоносные жилы у села Бобрикова. Золотоносные жилы, вы слышите? Михей Степанович прижмурил в улыбке глаза. Каков он донбаза а? Только постучаться в его подземные сундуки обязательно, что-то ценное подарит. Верно. Одобрительно прогудел Василий Иванович. Истинно золотой край. Где ни копни находка. Он быстро взглянул через пламя на Анку и Костика. А где же, ребята, сон? Улетел, как птица. Ну что ж, птицы крылья не в тягость, как человек узнания. Мне с детства запали в душу. Были сказки, легенды. Я припоминаю, когда-то я слышал эти два слова. Черный алмаз. Правда сказать, байка показалась сомнительной, однако интересно, откуда ее занесло. «Легенды, — заметил Верзин, — отличаются большой живучестью. Они проникают из страны в страну через все границы, через горы, долы и моря. Вот мы проследим за легендой, которая еще в предвоенную пору в гостинице на станции «Соль» — рассказал мне геолог Васильев. То была легенда о черном алмазе. Именно от него я услышал эти слова. Однако для сравнения придется припомнить одну давнюю и вполне правдивую быль. Василий Иванович крякнул и покрутил буравчики усы. — Давайте, Степанович, хоть до утра. — И до обеда! — не удержалась Анка, но Костик дернул ее за кудряшку. — история крепко закрученная усмехнулся верзин а начинать ее придется со слова которого теперь и не услышишь со слова герцог был такой титул среди высшего европейского дворянства среди князей герцог мог стоять и во главе целого государства тогда оно называлось герцогством Все эти герцоги, короли, князья постоянно ссорились и дрались. Каждому из них хотелось захватить побольше земель, городов, богатств. И чем сильнее был такой разбойник, тем больше и чаще сопутствовали ему удачи. Так вот, среди всей этой дрочливой и коварной братьей подвязался особенно наглый, хитроумный и отчаянный герцог, — Бургундский, он же Карл Смелый. — Почему Бургундский? — Да потому что ему по наследству от папаши досталась обширная французская провинция — Бургундия. — Почему Смелый? — А потому что все эти богатые господа любили, чтобы их величали высокими прозвищами. Один французский король даже приказал величать себя — Король солнца, в общем, скромностью дворцовой пижоны не отличались и доброй памяти о себе не оставили. А если я вспоминаю Карла смелого, так только потому, что как-то с помощью хитрости и денег ему удалось завладеть знаменитым бриллиантом Санси. Михей Степанович кивнул лейтенанту, и тот подложил в костер несколько поленьев. Люблю огонь. — заметил Верзин, поудобнее устраиваясь на охапке сухой травы, особенно в ночь, в тишине, на простое Но вернемся к тому камешку. Известно, что он грушевидной формы и прозрачнее самой чистой воды. Еще известно, что нашли его в Индии, но какими-то сложными судьбами он оказался в Европе. В очередной потасовке где-то в конце 15 века Карл Смелый показал себя трусом, бежал с поля боя, потерял свой камень и был убит. Безвестный швейцарский солдат нашел тот занятный камушек и тут же продал встречному папу за один гульден, что-то равное старому русскому рублю. Поп оказался чертым калачом, в сто раз увеличил цену и продал камень, португальскому королю Антону. А тот уступил бриллиант какому-то французскому торгашу уже за сто тысяч франков». Михей Степанович тихонько засмеялся. «Самое удивительное в этой байке то, что она правда». «Стоит призадуматься над цари Царедворцы, герцоги, короли...» были готовы из-за какой-то красивой стекляшки перегрызть друг дружке горло. Ну, в общем, кавушек оказался у высокого французского сановника лесенси, -Si, который был назначен посланником в одно из княжеств, а когда отбыл в дорогу, прихватил камень с собой. Как известно, секреты при любом королевском дворе долго не хранились. Каждый следил за каждым, и те, кому нужно было узнать, вскоре узнали, что прозрачная груша находилась у одного из слуг Лесанси. Ночью в пути на посольство набросились разбойники, и тот слуга был убит. Он, однако, успел проглотить камушек, и поживиться богатой добычей налетчикам не удалось. Что было дальше у настоящего доворот водоворот событий. Вельможа не оплакивал верного слугу, приказал вскрыть труп, и когда в рассеченном желудке мертвеца блеснул бриллиант, сановник схватил его обеими руками. Костер разгорался все ярче, и Костя с кудряшкой отодвинулась от него подальше. Михей Степанович прикрыл лицо рукой, И лишь один бочка не сдвинулся с места, жадно смотрел в огонь, будто и не испытывал жара. — Хамушек! — прошептал он удивленно. «Да — Наваляюсь такое где-нибудь у тропинки. Я прошел бы мимо, не обратив внимания. — И правильно! — одобрительно согласился Верзин. — Вы, Василий Иванович, к счастью, не король. Зачем вам такие царские? А монархи еще долго дрались из-за той несъедобной груши. Сначала ее перехватил, понятно, за большие деньги, английский король Яков II. У Якова французский король Людовик XIV, у того XV. А затем где-то в году 1835 в Париж завернул русский князенька Павел Демидов, а у него золотишко водилось десятками пудов, еще бы. собственные железодельные и оружейные заводы, а на тех заводах тысячи крепостных, и условия труда у них были похуже, чем на самой тяжкой каторге. Князеньке Демидову особой заботы не составляло выложить французскому королю на столик половину миллиона рублей золотом, сунуть ту... «грушку и грушку в карман, откланяться и отбыть в Петербург прямиком в царские чертоги». Михей Степанович сильно устал, но крепился. Видимо, ему хотелось рассказать эту историю до конца. «Вот, братцы, следопыты истинные факты давних времен. Верно, что за каждым большим бриллиантом тянется кровавый след». Иногда этот след преступлений тянется через столетия. После того, как были найдены Санси, Шах или Звезда Юга, сменились целое поколение людей, а эти камни сохранились. Сколько им лет от рождения? Быть может, миллионы лет. И значит, человеческая жизнь для них лишь мгновение. Но камень слеп, нем и глух. И нет у него чувств ни доброты, ни злости, ни гордости, ни самодовольства. Вправь его в царскую корону, водит блестеть. Брось в мусорный ящик, блеск не изменится. Василий Иванович легко поднялся с земли, и от цветы костра за его могучей фигурой сникли. «Спасибо, Степанович», — Спасибо, Степанчик, сказал он, отряхивая с кителя былинки. «Непростые, оказывается, камушки и алмазы. Но, как я понимаю, все это только присказка, а сказка впереди...» «Пожалуй, — согласился Верзин, — впереди у нас легенда. Их много в народе, разных, подчас просто удивительных, на Кавказе... В Крыму, в Закавказе, что ни гора, ни расселена, ни скала, легенда. Здесь у нас, в Донбассе, в среде старых шахтеров, долго легенда о шубе не жила. Будто встречали шахтеры в покинутых штреках и лавах старичка-волшебника с длинной белой бородой. Для одних такая встреча означала удачу, Другим предвещала беду. Странно, что люди верили в того подземного жителя. Так вот, уважаемый Василий Иванович, существует и легенда о черном алмазе, будто найденном кем-то когда-то в пересохшем русле ручья под круганом двугорбым. Слышали такое? Лейтенант ступил каблуком на крупную искру. Слышал — И не раз. — Детская выдумка. — К вашему сведению, — заметил Верзин, — из-за той детской выдумки. И погиб Инокентий Васильев. — То есть? — Из-за черного алмаза? — Да, — сказал Верзин, но пояснить не успел. Анка вскочила с травы, подняла руку. — Тише! — Слушайте. — Верзин не понял, что случилось. Кто-то едет на прокольной бичке. Можно по стуку копыт различить. Лошадей пара. Колеса плохо смазаны, поскрипывают. А едет по бездорожью, прямо сюда, к нам. — Ай да девонька! — весело удивился Бочка. — У тебя что, тайный радиоприемник имеется? А где же антенна? Над кромкой оврага обрисовались лошадиные головы и мужской простужный голос спросил, кто он тут, Михей Степанович. Дед Митрофан просил передать, что мальчонка по кличке Старшой у него ночует. «Спасибо, мил человек», — отозвался Бочка, — «может, у нас перекусите?» Возница помолчал и сказал потише, — «мальчонка не совсем здоров и вроде в испуге» все про какого-то подземного человека бормочет. Чудно! Дед его полынью парил, липовым цветом отпаивал. За приглашение спасибо, но дорога не близкая, мне к утру в Троицком быть. Проконка укатила бездорожьем, костер попригас, и синий занавес ночи стал плотнее. Лейтенант Прошелся по Косогору, постоял у входа в землянку и сказал решительно. «Мне нужно видеть Емельяна. И срочно. Я иду». Он склонился над Михеем Степановичем, осторожно пожал его руку. «Спасибо за бриллианты. Мы к ним еще вернемся по свободе. И к легенде вернемся. И к геологу Иннокенчу Васильеву». Свидание с начальником, надежный помощник, еще смерок следа, трое опять вместе, под корень, на поле битвы. Чего пуще всех страхов опасался Емелька, так это недоверие Василия Ивановича. Встреча с неизвестным под землей уже и самому Емельяну казалась невероятной. Порой у него закрадывалось сомнение, а не причудилось ли такое с перепугу в том черном и мрачном штреке. На память невольно приходили загадочные и страшные случаи из шахтерской жизни. Таких невеселых историй Емелька наслушался в рабочих поселках Донбасса немало. С рассветом, когда Емелька открыл глаза и увидел себя на лавке в горнице деда Митрофана, Он разом вспомнил и странную встречу в штрейке, и бегство, и логово полуволков, и неизвестного, бросающего в него камни. Ну, кто же тот человек? Спросил Емелька вслух, не шубен ли? Может, побрился, переоделся и внешность переменил? Большая теплая рука осторожно легла ему на лоб и Мельков вздрогнул кто это не узнаешь товарищ емельян Старший скинулся на локтях сел товарищ бочка как же это случилось что вы здесь О, понимаю зашли проверить девушку у макарыча нет сказал василий иванович подправляя на старшом рубашку я зашел проверить тебя И весь встепенулся на раскладушке. «Меня?» «Точно». Почему-то старшой стал заикаться. «Да раз, разве я заслужил?» «Вполне», — твердо сказал лейтенант. «Мы оба, приятель, следопыты. Вместе идем по следу. Но чей это след? В общем, расскажи мне, что с тобой приключилось» почему от тебя сбежал гнедой? Емелька и сам не заметил, как ухватил огромную сильную руку Василия Ивановича. Только черт верить мне на все сто. А чтобы вам легче верилось, гляньте на мою ногу, на правую под коленом. Это он, подземельник, каменюку в меня метнул. Емельке тут же пришлось снять холщовые штанишки и остаться только в трусиках. Василий Иванович Внимательно осмотрел под коленкой подростка распухший синяк. — Поздравляю, товарищ Пугач! — сказал он, заметно волнуясь и легонько приобнял Емельку. — Ты счастливо делся, паренек! Тот камень попадел в спину, позвонок раздробил бы в голову совсем хана. — С кем же ты повстречался? Может, с каким-то ненормальным? Буйным больным? Давай-ка, дружок, не спеша рассказывай, ни одной подробности не упускай. И пока Емеля обстоятельно, неторопливо вел свой рассказ, припоминая все, что, как ему показалось, могло иметь для Василия Ивановича значение, тот беспокойно ерзал на табуретке, стучал себя кулаком по колену и даже дважды вскакивал на ноги, будто спеша куда-то. Когда, вспоминая вслух пережитое, Емелько добрался до брода, до теплого песка за отмелью, до зеленой травки под дубом под ранком, где его нашел дедушка Митрофан, лейтенант сказал, «Ясно, вопросов нет». Емелька встревожился, «Вы мне верите?» Лейтенант Задумчиво смотрел в окошко, и брови его были сдвинуты вплотную. «Мы, паренек, идем по следу. Он очень запутанный, но мы его разгадаем. Должны разгадать. Тем более, что у меня теперь появился надежный помощник. Кто он?» Подаваясь вперед, шепотом спросил Емелька. «Василий Иванович легонько провел рукой по его вихрастой голове. Они вышли на крыльцо, присели на ступеньку. На отмели Митрофан подкрашивал борт своего несуразного нырка. Высокий, тощий, да еще без рубахи, дед сплошь состоял из ребер, ключиц и позвонков. Спроси-ка, Емеля, у речного деда, дома ли его подопечный, ежели нету... Пусть откроет нам на минуту флигелек. Емеля метнулся от крыльца к берегу и через минуту, отчаянно хромая, подал лейтенанту маленький ржавый ключ. Отлично, кивнул Василий Иванович. А теперь поднимись на взгорок и осмотрись. нет ли поблизости этого занятного... Как его? Тита, подсказал Емеля. Ободренный неожиданной похвалой лейтенанта, Не обращая внимания на злющую крапиву, он обошел, припадая на ушибленную ногу вокруг дома, забрался на железнодорожную насыпь, оттуда осмотрел берег реки, доложил одним словом «Чисто!» «Порядок!» — сказал Бочка. «А теперь смекай. Я просил дедушку Митрофана подмазать во времянке пол». — Если все получилось, мы, возможно, будем выигрышем. Емеля так и не понял, о каком выигрыше речь. Да и при чем тут ремянки? Но расспрашивать не стал, опасаясь показаться несмышленным. Василий Иванович звякнул ключиком и распахнул дверь. В тесном отсеке в уголке стояли высоким снопом удочки деда, весло от нырка, На рассохшейся бочке лежала старая сеть, а на ней помятое ведро, которым старшой когда-то черпал из нырка воду. Но внимание лейтенанта привлек только земляной пол. Он был подмазан свежей густой глиной в местах, где наиболее выбился, у двери в коморку и в углу под удочками. «Молодцом, дедушка Митрофан», — прогудел бочка, — «Исполнительный старик, а главное — глина отличного раствора, и мы с тобой, старшой, от этого кое-что имеем». И опять Емеля ничего не понял. Но когда лейтенант привстал на колено, выдернул из нагрудного кармана клеенчатый метр и стал производить какие-то замеры, он заглянул через плечо бочки и увидел на свежей глинистой заплате на полу неглубокий, зато четкий отпечаток босой ноги. Чтобы измерить след, прикрыть дверь, навесить и защелкнуть замочек, спрятать в карман клеенчатый метр и сделать какую-то запись в своем маленьком блокноте Василию Ивановичу понадобилось несколько минут. Столько же времени понадобилось и старшому, чтобы уяснить суть дела. Осмотрев, он спросил... «Мы... выигрыш?» Лейтенант смотрел куда-то в сторону. «Нет, мы перед загадкой». «А разве следы не совпадают? Да. Тот, что на высоком кургане, что в камышах у реки и этот на глине...» «Есть еще кое-что», — сказал Василий Иванович, хмурясь. Есть подозрение, что их с огромными ступнями двое. Неужели двое таких приметных? Кто же из них нас интересует? Конечно, тот, что пробрался в лагерь у кургана и зачем-то похитил, а потом выбросил находки ученых. Тут имели вопрос... Не он ли совершил и нападение на Михея Степановича? Еще вопрос. Нормальный ли тот человек? И не он ли обитает в старом штреке на Крутоярах? Не торопись старшой строить предположения. Нужно подумать. И крепко. В общем, приходи ко мне под вечер. Есть планы. Уже с тропинки, что, петляя, поднимается к железнодорожной насыпи, он обернулся, махнул рукой. Пообедаешь у девушки Митрофана, я оставил ему немножко деньжат. Спасибо, прошептал Емеля. Он стоял, смотрел на реку, а мыслями уносился к старой клинице. Как там, наверное, тревожится кудряшка и костик? Нашел ли проезжий колхозник землянку? Сообщил ли друзьям, что он, Емельян, жив и здоров? И тут Емеля подумал, что в жизни все же случаются чудеса. Это когда человек томится по друзьям и готов опрометью бежать им навстречу, а его чувства будто особой радиоволной доносятся до друзей, и они не медлят. И вот уже совсем близко за речкой на солнечном берегу появляются Костик и Кудряшка, Бустроногие, веселые, и с разгона разом бросаются в плащ. Разлука была недолгой, а сколько радости при встрече, и сколько расспросов, и как великие бездонные глаза кудряшки, когда он рассказывает о человеке встречном под землей. А потешный Коко опять забывает закрыть рот, и Анка не упрекает его, только щекочет по губам травинкой. Кто он такой? Откуда? Засыпает Старшова вопросами Анка. «Что делает в старой шахте?» Костик зябко ежится и спрашивает шепотом. «А что, если он бандит?» «Еще с оружием?» он сколько их по темным углам переловили!» Емеля подтверждает. «Одного прямо на базаре взяли. Былший полицай!» Анка даже подпрыгнула у крылечка. «Верно!» Может, и полицай, и полуволки его не трогают. Он и сам уже полуволк. Хмуря белесые брови и невольно подражая в этом лейтенанту, Емелья сказал, как помощник Василия Ивановича, соваться в штрек без оружия запрещаю. Костик засмеялся. Где же нам взять пушку или пулемет? Емелька стал еще строже неболой. Теперь у нас не просто бегоньки да хаханьки, лисицы до да куницы. У нас дело. Анка попыталась возразить, а разведка на Крутоярах не дело. Старшой резко оборвал ее. Разговорчики. Но тут же смягчился и указал на ступеньку крыльца. Присел сам. Давайте разберемся. Риск, ежели нужно, годится. А риск-то еще с хитростью совсем здорово. Спрашиваю, зачем нам всем вместе лезть в ту нору? Разве мало того, что я там побывал, видел подземельника, запомнил фигуру, походку, костюм. Теперь давайте рассудим. Может ли он все время в шахте находиться? Разве ему не нужно пополнить запасы провизии, воды? Вот мы и найдем. «Удобное местечко? Аккуратненько проследим за ним!» Костик шморгнул носом и сказал облегченно это! У него не было ни малейшего желания лазить в штрек. Дед Митрофан, закончив возиться с нырком, позвал ребят, усадил всех за стол и принялся угощать пахучей гречневой кашей с подсолнечным маслом а потом еще налил по доброй чашке молока. Привык я к вам, босоногие. Говорил он, отрезая каждому по скидке хлеба. Даже расставаться не хочется. Но, ребятские осень не за Нужно вам в школу собираться. Председатель колхоза из Привольного, Скрипка, говорил, что на этот счет все уже уладил. Колхоз крепчает, Что ему стоит обуть, посадить по квартирам распределить? Для сирот войны у нас в любой хате найдется тепленькое место. Что ж, буду навещать вас по дружбе. Самят, линей, рыбцов приносить. Было время, речка наша Донец с большими рыбцами славилась. «Почему, дедушка, — спросила Анка, уплетая кашу и жмурясь от удовольствия, — нам все время добрые люди встречаются». «Кто мы вам? Или Василию Ивановичу, или профессору Морозу, или дяденьке Михею, или тому же Скрипке?» «Мы как будто совсем чужие. Но смотрите, стул, как у царей...» Дед бережно потрепал ее кудряшки. «Ну, положим, у царей похуже...» Анка сияла синими глазами. «Правда, дедушка?» «Ну, конечно. Царь сам все лопал, да еще и боялся...» чтобы его не отравили. А у нас как? Буханочка хлеба нашлась, и мы ее по-честному поровну, при этом без всякого опасения. Котелок каши объявился, опять же по-честному поровну, и опять без опаски. Радость ли, беда ли случится, тоже по-честному поровну. Что нам таится или хитрить? И хоть Митрофан Макарыч говорил вполне серьезно, они рассмеялись и дружно приналегли на кашу. — А вы, дедушка Митрофан, видели его, бешеного Ганса? — спросил вдруг Костя. Митрофан уронил ложку. — Лучше бы того Барбоса не вспоминать. — Сколько людям несчастья принес гад. Митрофан надолго умолк, а потом отодвинул тарелку, заговорил тихо. Да чего же был глуп, чурбан заяжи? Он, видите ли, верил, что тут ему хозяйничать без срока. Имение завел, стражу выставил, на старинном фаетоне разъезжал. Пара вороных, сбруився в цацках, Кучер, бывший диакон с бородищей до колен, как бывало, гаркнет голос, что тебе медная труба. Людей будто метлой с улицы выметало. Страх вполне понятный. Сама лютая смерть в том старинном фаэтоне ездила. — А что же партизаны? — опять спросил Костя. — Да на мушку его ужас. Анка заметила рассудительно. Такого запросто на мушку не возьмешь. Он, может, все время внешность менял, переодевался. До грабленных костюмов до пальто гора, вот все время и переодевался. Сегодня в тулупе, а завтра в пиджачке. Дед засмеялся. Ну, девонька, гораздо ты на выдумке. А только скажу тебе, не так все было. Нет. Бешеный Ганс Не таился. Он на том и стоял, чтобы его все боялись. В городке возле фотографии на большом щите, на котором в былые времена славные молодки далекие парни красовались, приказал свою рожу втрое увеличенную приклеить, а вокруг с десяток поганцев, полицаев и все при оружии. Какие, мол, мы бравые! Никого не страшимся, мы — власть. А стоило нашим задонцом на песках показаться да спиток снарядов сюда через речку швырнуть, так те полица, полицаи за котомки, за мешки, за чемоданы с барахлишком награбленным и деру через бугор. Кустик спросил шепотом, и удрали? Дед вяло махнул рукой только пылью шлях заволокло анка париста вздохнула значит и бешеный удрал а говорили мало ли что говорили мне лишь одно известно уходить отсюда бешеный ганс не собирался видно не все свои черные дела свершил речка северский донец рубеж не шуточный Вон какие высоты по правому берегу выстроились. Надо полагать, он надеялся, что бои здесь затянутся надолго. Да только зря фашисты на рубеж-то надеялись. Как перемахнули наши через Донец, так и пошло посыпалось. Город за городом, шахты, заводы, станции, поселки, фабрики, совхозы Все в едином потоке замелькало, будто весеннее наводнение прорвалось. Весь край шахтерский в считанные дни от фашистской грязи очистили. Ох, деньги были, ребята, что за деньги? Тяжелые пушки наши, может, тысячи пушек, а то и больше, по всему кряжу загромыхали. И Донец заворочился в Вот весенние громы по горам покатились, с пылью, с дымом катились. Но были они, ребята, сладкими, те дым и пыль. Бочка и сом. Продавец колечек. Фотограф Петрункевич. Бегство бешеного Ганса. Непрошенная помощница. Под вечер, направляясь в свой служебный кабинет, Василий Иванович завернул к одному из добровольных помощников, сапожнику и чистильщику обуви, сумму. Тот заметно обрадовался, подхватил щетки и застучал по ящику. «Должен сообщить вам, начальник. Я тоже должен сообщить вам, — прервал его лейтенант, — что приезжий, на которого вы указали, носит ботинки самого нормального размера. Сум упустил щетки и выкатил глаза да ведь мне же не приснилось я ему ботинки чистил смотрите вот этими руками ручаюсь размер у них сорок восьмой василий иванович прислонил к его лбу ладонь хм, странно температура нормальная а теперь к делу сон подхватил щетки и грохнул ими по ящику. — Ладно, проверю. — А не может ли быть такое, что тот нагостый гипнотизер? — К делу, — напомнил Бочка. Сон приосанился, расправил плечи. — Отныне начальник я не один, обрастаю активом. Люди, которых я привлек к охране порядка в городке, вполне надежны. Он, видите, ларек... В нем начал трудиться инвалид войны, часовой мастер Проши Зайчиков. А дальше на углу днями откроется фотография Гаврилы Петрункевича. Правда, Гаврила был в оккупации и разную фашистскую дрянь фотографировал, но в то же время был связан с партизанами. Представьте, едва мы успели договориться втроем, как тут же подтвердилось, что на ловца и зверь бежит. Ну, постараюсь покороче... Вчера в полуобеденную пору к прошенному ларьку привалился лохматый детиной и спросил, — Может, вы ювелир? Это часто бывает, что часовые мастера и в золотишке и в камушках разбираются. В общем, хочу уступить вам колечко, память моей незабвенной маменьки. Роша посмотрел то колечко червонного золота с камушком Александритом и спросил, сколько. Лохмач подмигнул ему. «Сойдемся. А наладим отношения? Смогу еще пару предложить». Зайчиков сказал ему, что сможет уплатить за каждое колечко по пятьсот рублей. Больше, мол, нету денег. В общем, Лохмач согласился. «Сделка должна состояться здесь же, у лайка завтра в десять утра». «Спасибо», — кивнул Василий Иванович. «Похоже, вы на крупную дичь вышли. Кольца, видимо, ворованные, и лохмач, как вы его называете, вполне возможно промышляет не один. Значит, важно выяснить, кто его дружки». Сом озабоченно поднял брови. «А если он продаст кольца и смоется, мы этого не позволим. Будем контролировать каждый его шаг. В общем, дальнейшая не ваша забота». «Ясно, товарищ начальник», — тихо ответил Сом и принялся выбивать щетками старого барабанщика, приглашая клиентов. Сосед и приятель веселого чистильщика Сома, Гаврила Петрункевич, получив разрешение открыть фотографию, Сразу же принялся чинить витрину. В довоенную пору на ней под стеклом красовались женихи и невесты, почтенные мамаши в окружении глазастых ребят, молодые горные инженеры в форменных кителях, стайки школьниц в белых передничках. В пору оккупации какой-то полицай громыхнул прикладом винтовки по витрине, в разнес стекло и взорвал в клочья фотографии. А позже немецкий комендант спохватился. Ему нужен был фотограф и для карточек на бирже труда, и для специальных пропусков, и для удостоверений полицаев, и он приказал разыскать Гаврилу Петрункевича. К тому времени Петрункевич уже связался с партизанским подпольем. Несколько раз он ходил на старую шахту Мельникова. В прошлом она называлась шахтой Шмаева раздавал шахтерам листовки. Именно тогда его и встретил случайно сотрудник немецкой комендатуры, привел к коменданту. Тот сообщил, что Герр Петрункевич может открыть частную фотографию. Партизаны посоветовались и решили, что это большая удача. Петрункевич будет фотографировать не только гражданских лиц, но и фашистских прихвостней, Предательных шпиков, полицаев и передавать в партизанское подполье их фотокарточки. Полицаи пригнали плотников, и те отремонтировали помещение, восстановили витрину, заново застеклили ее, а хозяин сам намалевал броскую вывеску «Собственное фотоателье Гаврилы Петрункевича». Примерно через неделю после того, как Петрункевич открыл свое частное дело, партизаны расклеили в городе листовку. Она гласила «Внимание, граждане!» Грабители-оккупанты разрешили некоему Петрункевичу фотографировать наших земляков. Возле его фотомастерской уже застеклена и покрашена витрина. Однако посмотрите на эту витрину, она пуста. Сам обер-палач Бешеный Ганс Опасается выставлять свою портретину на показ. Партизаны при случае могут опознать подонка и прикончить. Полицаи тоже боятся вывешивать свои физиономии. Знают, что народные мстители не дремлют. Вот тебе и реклама по-фашистски. Ящик витрины так же пуст, как и башка у бешеного ганца. Начальнику гестапо грозе района ту листовку прислужники сразу же, конечно, принесли. И через пару дней, собрав дюжину своих полицаев, бешеный Ганс явился к Петрункевичу, подал ему бумажную трубку и пояснил, «Это портрет фюрера. Повесь его в верхней части витрины. Немного пониже выставишь мой портрет. Да постарайся сделать покрасивее, ну а потом можно полукругом в виде венка фотографии моих молодцов. Кого нам бояться? Мы власть, мы железная власть на века. И пусть нас боятся все. Петрункевич трудился всю ночь. Для него было очень важно заслужить доверие грозы района. И утром с витриной Злобно кривился на прохожих бесноватый фюрер, скалил зубы и подмигивал бешеный Ганс. Тупо таращила глаза дюжины его молодчиков-полицаев. Копии фотографий этих разбойников Петрункевич вскоре передал партизанскому связному. Однако тому смелому парню не повезло. Его приметили два полицая. Когда ему приказали остановиться, он бросился бежать. Полицаи открыли огонь, но связной добежал до речки и прыгнул с обрыва в воду. Пуля настигла его на середине реки. Прошло еще немного времени, и бешеный Ганс встревожился. Разбитые в Сталинграде немецкие войска откатывались на запад. И уже в июле-августе 1943 года в селениях на берегах Северского Донца стали слышны громы орудийные канонады как быстро менялась обстановка. То строгий начальник важно расхаживал в сопровождении телохранителей по городку, замедлял шаг перед фотовитриной и самодовольно любовался своим портретом, а то вдруг ночью, когда за рекой громыхали, накатываясь громы, он, поминутно оглядываясь, будто воришка, сам принялся взламывать фотовитрину, сдирать фотокарточки своих молодцов. Бешеный так спешил, что забыл у себя на столе в кабинете папку с важными секретными документами. Один из тех документов стал известен и советским воинам, и всему населению. Это был приказ Гиммлера, адресованный генералу Прюцману, который возглавлял войска СС и полицию на оккупированной Украине. Дорогой Прюцман, генерал пехоты Штамп.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 которая не была бы выведена на долгие годы из строя, чтобы не осталось ни одного колодца, который не был бы отравлен. Противник должен найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну. Немедленно обсудите эти вопросы со штампфом и сделайте все для выполнения этого. Последнее, что успел сделать Ганс в шахтерском городке, так это высадить в фотоателье Петрункевича окно и швырнуть туда гранату. Недобрым словом вспоминал теперь старик Петрункевич, озверевшего фашиста, когда пришлось заново штукатурить стены и потолок ателье, выковыривать из пола острые осколки гранаты, опять-таки чинить витрину, расписывать новую вывеску. Во дворе располагалась небольшая подсобка. Петрович решил отремонтировать и ее, иначе где проявлять негативы, где печатать фото? Ателье для этого слишком тесное, а клиентов в ожившем городке ожидалось немало. Когда, вооружившись веником, тряпкой и скребком, он распахнул дверь подсобки, кто-то негромко окликнул его. Коренастый мужчина в сером костюме, чернобровый, С продолговатой родинкой под глазом мягко поклонился, приподняв шляпу. «Если не ошибаюсь, этот сарайчик принадлежит вам?» «Точно», — кивнул Петрункевич. «Только это не сарайчик. Это фотоателье. Здесь будет лаборатория для обработки негативов». Незнакомец усмехнулся. «Ни за что не подумал бы» что в таком сарайчике помещалось фотоателье. «Не сарайчик, а фотолаборатория!» — упрямо поправил Петрункевич. «Я и при фашистах здесь работал, полицаев фотографировал». «И вы не боялись их?» — сочувственно удивился незнакомец. «Это же были звери. Мне столько рассказывали. Знаете, самому мне не довелось их видеть». В годы войны я, как ученый, был эвакуирован на Урал. Гаврила Петрович внимательно взглянул на незнакомца. «Вот он что!» «Значит, ученый!» «А по какой части, если не секрет?» Мужчина опять усмехнулся. «Ботаник. Изучаю травы, цветы, собираю гербарии...» Вот вы улыбаетесь, наверное, подумали, какими же пустяками занимается товарищ. Но это, уважаемые, не пустяки. Это большая и важная наука. Впрочем, извините, как только речь заходит о ботанике, я увлекаюсь и готов читать лекцию. Ну, ничего не поделаешь, любимый предмет. Позвольте вам представиться. Моя фамилия Орлов. Николай Павлович Орлов. Вы знаете, мне очень понравился ваш сарайчик. Именно такое помещенье я подыскиваю. Оно укрыто от солнца и очень удобно для вяления и сушения трав. Поэтому хочу попросить уступить мне вашу лабораторию на десяток дней. Я, конечно, хорошо заплачу, возьму на себя уборку и легкий ремонт. Гаврила Петрович развел руками. Ну, «Зачем же вам почтенные эти излишние хлопоты? Он у соседа чистенький, светлый сарайчик. Пойдемте и договоримся. Он ни рубля с вас не возьмет, поскольку ради науки...» Орлов опустил глаза. «Извините, но тут уже вопрос характера. Уж если что-нибудь понравится мне, не отступлю. Ну, право. Что он стоит...» уступить мне сарайчик на какую-то недельку. Итак, по рукам. Гавриле Петровичу доводилось слышать, что иные ученые люди отличаются странностями. По-видимому, и этот ботаник тоже чудаковатый. И Петрункевич заколебался. Ну, если ради науки... Именно в эту минуту перед Гаврилой Петровичем и появилась маленькая белокурая синеглазая девчушка. Привстав на носки поношенных сандалей, она тоненько и весело пропела. Дяденька говорила, я пришла вам помогать. Петрункевич даже несколько растерялся и попятился на два-три шага. Ты? Помогать? А в чем твоя помощь, девочка? Чья ты? Девочка доверчиво смотрела широко раскрытыми, ясными и веселыми глазами. Как это чья? «Мамкина и папкина? Только я их не помню. Война забрала». «Значит, сиротка?» — тихо спросил Петрункевич. «Ты хочешь заработать на кусочек хлеба? Вот у меня есть мелочь, возьми». Он протянул девочке на открытой ладони несколько монет. «Бери, маленькая, и никакой твоей помощи не нужно». Девочка напряженно опустила руки и покачала головкой. «Может, вы подумали, что я нищенка? Но я и правда пришла вам помочь. Я не одна. Он, видите, мальчика у ворот. Его зовут Костиком, и он тоже пришел помогать вам. Спрячьте, дяденька Гаврила, свои деньги». Ботаник сначала смотрел на девчушку с любопытством, но потом взгляд его насторожился. Глаза как бы налились свинцом. «А ну-ка, давай отсюда, бродяжка!» Он даже ногами топнул. «Эта девчонка, наверное, воровка. Гоните ее, — говорил, Петрович. Ну, кому сказано, уходи!» Гаврила Петрович резко обернулся к Орлову. «Подождите, подождите, зачем же так грубо? Девочка славная, и мне хотелось бы знать что привело ее ко мне, он прикоснулся к хрупкому плечу Анки. «Как тебя зовут, Беленькая? Кудряшка? Что за странное имя? Ну, объясни мне, какой тебе интерес выносить мусор из сарая?» Очень сложное чувство испытала в ту минуту Анка. Подобное с нею однажды случилось на реке. Не соразмерив селенок, она очутилась на быстрине. И ее понесло, понесло. Нужно было собраться, поглубже вдохнуть и, главное, сохранить спокойствие. Нет, она не могла раскрыть Гавриле Петровичу своих планов, да еще при этом углюмом постороннем человеке. Порывисто переведя дыхание, она сказала, «У меня никогда не было игрушек, разве что камешки до да стекляшки. Вот мы с Костиком и стали собирать коллекцию». Теперь она у нас большая. Это пули, осколки снарядов и бомб, стрельные гильзы, сломанный штык, пробитая каска. Люди говорят, что когда-то в вашей ателье фашисты бросили гранату. Мы с Костиком хотим поискать осколки. У Гаврила Петровича губы задрожали. Бедненькая. Вот какое детство уготовила вам война. Незнакомец, назвавшийся ботаником Николаем Павловичем Орловым, почему-то обозлился пуще прежнего, затопал ногами ложь. Она вас обманывает, эта хитрая бродяжка. Гаврил Петрович, догоните же ее со двора. Добродушное лицо Петрункевича напряглось, обозначив глубокие морщины. Он в упор посмотрел на незнакомца. Послушайте, как вы там... Почему вы так не любите детей? Разве можно жить на свете, не любя детей? Нет, мы с вами не поладим. Моя лаборатория в наем не сдается. Анонимка. Преображение Емельки. Лихой Данила Гром фотоателье под охраной слово о наступлении номер 37 василий иванович бочка много слышал о черных делах гестаповца по кличке бешеный ганс однако встречаться с тем прохвостом ему не доводилось даже фотографией грозы района бочка никогда не видел люди которые томились в местной тюрьме гестапо, и которым чудом удалось вырваться на свободу, рассказывали, что Ганс Бруфт не расставался с плетью, из воловьих жил с острыми проволочными шипами, и многие узники той тюрьмы после вызова к бешеному Гансу были мечены жестокими шрамами. В Донбассе, как известно, фашистские оккупанты чувствовали себя неуютно и потому карали всех без разбору. Шахтеры — народ отважный и упорный, оказалось их не так-то просто сломить. Гестаповцы, тайные шпики, предатели-полицаи бесследно исчезали в глухих и почти обезлюдивших поселках. Тот же бешеный Ганс дважды спасался бегством от народных мстителей. Не менее дюжины его прислужников-полицаев Партизаны зарыли во врагах и лесах между Пролетарском, Лисичанском и Кременной. И ничего неожиданного не было в том, что пришел час, когда взяли на мушку на окраине Волчияровки и Бешеного Ганса. Можно понять, Василий Иванович, почему он не испытывал к фашистскому подонку ни малейшего интереса. Был Бешеный Ганс, не стало мерзавца. И что о нем вспоминать? Но случилось неожиданное. Пока лейтенант находился у старой креницы, кто-то подбросил ему письмецо. Возвратясь в свой временный кабинет в амбаре, Василий Иванович заметил под дверью аккуратный бумажный треугольник. Поднял врачу и в глазах у него заребило. Неужели? — прошептал он. Неужели правда? Письмо было кратким, в две строки. Буквы, похожие на странных жучков, расползались в разные стороны. Начиналось оно с молитвы, а далее следовало: "Оглянись, начальник! По улицам нашего города бродит бешеный ганс." Василий Иванович тяжело опустился на стул и принялся изучать письмо. Почему оно начиналось с молитвы? Может быть, его писал человек верующий? Почему этот человек пожелал остаться неизвестным? Быть может, не уверен, что сообщает правду? Как же он мог написать такое, если в трех километрах отсюда, в поселке шахты Мельникова, живет и здравствует отличный снайпер Данила Гром, который и отправил бешеного ганса в тартарары без пересадки. Василий Иванович снял трубку телефона. С минуты она похрипела, потом покашляла, и, наконец, нежный девичий голосок спросил, — Кого вам, Василий Иванович? — Порторга шахты Мельникова-Дубчака, — попросил Бочка, — обязательно разыщите. — Что? Он на проводе? Прекрасно послушай Калукич, мне нужен Данила Гром». «Да, дело срочное и важное. Пошли за ним, пожалуйста. Пусть придет ко мне». Едва он положил трубку, как на пороге встал вымытый, подтянутый, причесанный Емелька. Лейтенант кивнул ему и улыбнулся. «Так, держать, Емеля. Больше внимания внешности. Не забывай, теперь ты мой помощник». Представитель власти, значит, во всех отношениях должен быть образцом. Вот, взгляни-ка на это письмо. Интересуюсь, что ты, помощник, скажешь?» От него не укрылось, как листок в руках Емельки затрепетал, а лицо мальчугана побледнело. «Что я скажу?» — тихо переспросил Емелька. «Скажу, что это неправда». «Бешеного Ганса. Наши зарыли под Волчияровкой». Снайпер Данила Гром, спасибо ему, бил без промаха. «Значит, кто-то распускает злой слух?» Василий Иванович внимательно слушал и согласно кивал, а потом неожиданно спросил. «Ну, вдруг это правда?» «Попробуем проверить», — сказал Емелька, присаживаясь на свободный табурет. «Я должен вам доложить, э — прервал его начальник. «Если уж докладываешь, то встань, как положено, руки по швам, голову повыше, плечи пошире, и каждое слово четко!» Емелько вскочил с табурета, но заговорил все же горячо, сбиваясь. «Про фотографию Петрункевича! девушка Митрофан рассказывал, что фашисты вывешивали там на витрине свои морды». Бешеный газ там тоже красовался. Наш кудешка услышала про это и тут же спохватилась. А что, если в подсобке у Гаврила Петровича уцелели, пусть рваные, мятые, запыленные фотографии фашистов и полицаев? Отдельные куски можно склеить и переснять? Вася Иванович даже засмеялся и словно на футбольном матче проскандировал «Молодцы!» Емелька совсем осмелел и предложил, «Я думаю, подсобку нужно охранять». Бочка недовольно поморщился. «От кого? А если в городе еще прячутся полицаи? В чем их забота? Уничтожить свои следы? А их следы как раз и могут быть в подсобке». Лейтенант посмотрел на помощника долгим и внимательным взглядом. «Ах ты, Емельян Иванович, товарищ Пугачев! Однако, без шуток, быть может, и действительно ты из потомков Емельяна Пугачева. Башковит парень, осмотрителен». «Ну что ж, быть по-твоему, кликни базарного сторожа Савелия. Пошлем его на эту ночь к подсобке Гаврила Петровича Петрункевича» а завтра тщательно осмотрим сарайчик. Может быть, и попадется что-то интересное. Пока Емелька разыскивал ночного сторожа, который, несмотря на ранний час, успел, устроившись на прилавке, крепко придавить Храповицкого, пока Василий Иванович объяснял Савелью, куда он должен идти и что охранять, в переулке гулко загромыхал мотор грузовика. Уже пожилой, но легкий в движениях Сильный Данила Гром пружинисто выпрыгнул из кузова на мостовую, быстро направился к амбару в кабинет Василия Ивановича. Емелька невольно залюбовался молодцеватым шахтером, Что стать, что могучие плечи, чуб, да скулы, да еще и кудрявый. Гром прямо и открыто глянул на Старшова. — Чей парень? — Нашинский, — ответил Василий Иванович. «Мой помощник. Мы с ним в этот вечер одной загадкой маемся. Вот прочти». И он подал Даниле анонимку. Гром почему-то не взял тетрадочную страничку в руки, а прочел, прищурив глаз, издали. Крякнул досадливо, тряхнул чубом. «Думаю, что брехня». А вообще-то, Данила, в раздумье заметил Василий Иванович, тут есть о чем поразмыслить. Гром прищурил глаза, и меж его густых летучих бровей пролегла крутая складка. Что же он тут, безобразник, из ямы выбрался? Зарыт был вполне надежно. Лейтенант, оперся локтями о столик, задумался. «Понимаешь, товарищ Гром, я очень хорошо запомнил 2 сентября 1943 года. Войска Третьей гвардейской армии сходу форсировали Северский Донец. Даже не верилось, что они так лихо прорвались через реку. Но к исходу того же дня они продвинулись на запад километров на 30, освободили соседние города Пролетарск и Славяносербск, Тот самый тупой фашистский солдат он понимал, что дела швах, что нужно поскорее драпать из Донбасса. Так почему же бешеный Ганс с жалкой кучкой своих прихлебателей полицаев пытался удержаться в кирпичном доме на окраине Волчияровки? Что удерживало здесь подонка? Он не был строевым офицером, не участвовал в боях. Знал только одно — жечь, грабить, убивать. Так неужели же он не понимал, что партизаны следят за каждым его шагом? На что он надеялся? Почему сразу же не сбежал? Говорили, он искал какой-то клад, пожал плечами Данила. Поговаривали даже, что нашел, да не успел взять. В общем, причуды психа. Я долго выслеживал его за ТС в кювете. Когда он появился в проеме окна... Я всадил ему пулю прямо в лоб. Василий Иванович замер в напряжении. Интересуюсь, пока партизаны штурмовали тот кирпичный дом. Никто из него не выбрался, не бежал. Данила тяжело вздохнул. Совсем разве уследишь? Наш наблюдатель заметил, что со двора который на западной стороне дома в степь умчалась легковушка, кажется, «Опель». «Значит, кто-то из той шайки такие спасся». «Отлично, Данила. Скажи мне, ты сам видел труп Ганса?» Гром брезгливо покривился. «Плевать мне на него, с какой стати я буду его рассматривать?» «Но какие-то документы при нем были, только ночной пропуск. У него, понимаешь ли, два имени — Ганс и Оскар». Ну, фамилию Бруф тут многие знают. Под приказами красовалось, что не строчка угрозы. А не помнишь ли, Данила, во что он был обут? Гром прищелкнул пальцами. Как раз вот это помню. Тупорылые такие ботинки, подошва подкованная в два пальца толщиной. Почему запомнилось? Ну, у нас в отряде был молоденький боец Вася Веточкин, и угораздило как-то Васю забраться в бросовый штыб. Так куча штыба оказалась раскаленной, и Вася начисто сжег сапоги, да еще и ноги обварил. Воевал бедняга в тряпках, обмотает ноги тряпками, перетянет шнурками и пошел на задание. Он-то и попросил меня чуть не плачь, товарищ замкомандира, сделайте снисхождение». «Разрешите мне снять с этого прощелыги ботинки? Ему они уже не нужны, а номер мой издали, вижу, тридцать семь». Ну, я спросил у Василия, дескать, не противно ли, ведь эти бутсы, похожие на двух черных поросят, такого костолома носили. Что поделаешь, вздохнул Вась, «Война!» Пришлось разрешить, и Веточкин снял ботинки. Василий Иванович облегченно улыбнулся. «Спасибо, дружище». «Это существенный момент. Однако ты точно помнишь номер 37?» «Запомнилось», — подтвердил Данила. «А разве это важно?» «Я имею сведения, — сказал лейтенант, что бешеный Ганс носил огромные ботинки. Чуть ли не 46-й или даже восьмой номер. Кого же вы там зарыли возле кирпичного дома?» Гром огорченно крякнул, скрипнул зубами. — Тебе ли Василий объяснять? — Фашист, да еще матерый. Та же ядовитая змея, как не укрощая ее, будет изворачиваться, ускользать и непременно попытается ужалить. Иной, особенно хитрый, двойником запасется, переоденется, с помощью хирурга даже физиономию переделает, а фальшивые документы у него заранее заготовлены, я этих тварей насмотрелся. — Василий Иванович... Откинулся от стола, крепко потер виски. Анонимка, измятая тетрадочная страничка, лежала перед ним. Он взял ее, раздельно прочел вслух. А начальник, по улицам нашего города бродит бешеный ганс. Трофеи из фотоателье, почерк тетки Фёклы. Петрункевич принимает задание, по следам лохмача, лицом к лицу с врагом. Ранним утром, едва лишь сентябрьское солнышко начало подниматься из-за крыш, кудряшка и Костик приволокли в кабинет Василия Ивановича большую старую корзину, плетенную из лозы. Вытирая платочком вспотевшее лицо, Анка доложила. В сарайчике не осталось ни одной бумажки. Мы весь мусор перебрали, в каждую щелку заглянули. Отлично, помощники. Похвалил бочка и заглянул в корзину. «Э -э -э, да тут я вижу солидную добычу. Нашему фотомастеру Гавриле Петункевичу предстоит кропотливая работа. А что сторожа поставили, это дельно, сказал Костик. Ночью Савелий говорит, какой-то незнакомец наведывался. Мы с Кудряшкой догадались. Тот самый, что хотел у Гаврила Петровича подсобку снять. — Что ж, теперь можно и снять, — усмехнулся Василий Иванович. — Как ты считаешь, Кудряшка, ты узнала бы его, если бы встретила? — Обязательно, — сказала Анка. — Свинцовые глаза, родинка под левым глазом... «Брови будто подчерненные. Непременно узнала бы». Запустив руку в корзину, лейтенант вынул пачку мелко изорванных фотографий, встряхнул обрывки на ладонях. «Если бы из этого бумажного винегрета Петрункевич выудил фото бешеного Ганса!» «О, я, ребята, ей право пустился бы в пляс!» Анка спросила, «А где Эмиля?» Мы с Костиком видели его издали. Он куда-то спешил с большой папкой. Кричали ему, только он не расслышал. А не расслышал, наверное, потому что занят большими делами, — пояснил Бочка. Дела эти водопроводные. Целый район города остался без воды. Вот емелия написал заявление в горсовет. А чтобы оно стало коллективным, пошел собирать подписи. Сейчас отправился к набожной гадалке тетки Фёкле. Тетка Фекла не пустит его и на порог, — заявил Костя, — терпеть не может мальчишек, ругает безбожниками и сорванцами. Василий Иванович неожиданно развеселился. — А расписаться и все же придется. Престарелая Фекла Марковкина 69 девяти лет. Он взял со стола анонимку и подмигнул Костику. Заявление пойдет своим путем, и водопровод, будем надеяться, исправит. А между тем мы сверим почерк. Он какими буквами анонимка написана. Не буквы каракатицы. Посмотрим, не так ли гадалка Фекла и под заявлением распишется. Вы поняли, друзья, что я доверяю вам? Секрет. Они ответили разом «поняли». Анка еще добавила «спасибо». Василий Иванович осторожно оттронул ногой корзину. «А теперь загадка, кто мне нужен срочно и безотлагательно?» И опять ребята ответили разом «Петрункевич!» «Верно, друзья! Нужно, чтобы он явился немедленно!» Костик встал, пришлепнул об пол стоктанными сандалиями, Садо принял, бегу!» А пока Василий Иванович с Анкой ожидали фотографа Гаврила Петрункевича, Емелька спешил. Ему хотелось поскорее выполнить поручение начальника милиции, а люди, в квартиры которых ему довелось стучаться, как будто не верили в то, что он торопится. Но в первом же ветхом домишке чуть ли не насильно усадили за стол и принялись угощать чаем. Во втором домике процедура гостеприимства повторилась, но теперь угощали горбузовой кашей. Один пожилой хозяин предложил сыграть в шахматы и не хотел верить, будто Мелька не знает, как ходит конь. Все охотно ставили подписи под заявлением, приговаривая с надеждой «Только бы это помогло!» или «Эх, поскорее бы!» «Дверь в доме гадалки Феклы?» Долго не открывалась. За окном покачивалась занавеска. Эта хозяйка осторожно выглядывала на крыльцо, терпеливо ожидая, чтобы незваный гость удалился. Но Емелька снова и снова барабанил в дверь. Хозяйка, в конце концов, не выдержала, и громко гундосе какую-то молитву, в которой слышались мрачные угрозы, спросила из-за двери, «Кого ко мне Бог послал?» «Не Бог, а люди добрые», — сказал Емелька. «Они хотят чуда». «Какого же?» — удивилась хозяйка. Емелька отвечал без запинки, чтобы в кранах появилась вода. После этих слов пугача хозяйка решилась наконец открыть дверь. Емелька увидел довольно рослую и мощную старуху, с золотыми серьгами в мочках ушей, с кольцами на пальцах, со вставными золотыми зубами. Когда она говорила, луч солнца прорвался меж туч, осветил ее лицо, и Емельке причудилось, будто во рту угадалки феклы вспыхивал огонь. — И что ты, бесенок, колотишься? — спросила она хмуро, задерживаясь взглядом на папки, которую Емеля держал под рукой. Так не вы можно и дом развалить. — Подпишите заявление насчет водопровода, — сказал Емелька. — Двенадцать ваших соседей уже подписали? Она испуганно вскинула руки. Не, — Не-не-не, я никаких бумаг не подписываю. Все это от нечистого, а я верующая. — Ну что ж, — сказал Емелька, делая вид, будто порывается уйти. — У всех будет вода, а у вас не будет. Хозяйка изменилась в одно мгновение. Залебезила, что-то замурлыкало, даже покривила губы, пытаясь изобразить улыбку. А ты, вижу, хороший мальчуган. Подожди, я дам тебе конфетку. Соседи небось, и кусочка хлеба пожалели. Ох, люди, великий грех скупости всех обуял. Вот возьми из двоенной пары и хранила. Ну, какая там у тебя бумага, что я должна писать? Емелька раскрыл папку. Хозяйка отлично видела без очков и легко прочла две строчки заявления. «Доброе дело, мальчик. Без воды, аки в пустыне. Значит, писать престарелая?» «Ничего не скажешь верно. Может, уже скоро белый свет покину. А кому оставлю этот дом?» Родственников не души. «Если вы спрашиваете совета, — сказал Емелька, — могу посоветовать. Сиротам войны оставьте. Вон сколько их скитается по дорогам». Хозяйка зашипела в раз, как погасший примус. Емельке даже почудилась, будто вокруг нее образовался дым. «Подумать только! Он дает советы. У самого молоко на губах не обсохло, а он уже важничает». «Жаль, что ты по делу, а то взяла бы кочережку. Да выбила из тебя блажь, сирот войны. За что им такой подарок? За то, что побираются да воруют?» Она почти вырвала из рук Емельки листок бумаги, засеменила к столу и, умастясь в просторном кресле, долго выводила чернилами свою подпись. Странное чувство томило Емельку, пока он находился в том просторном доме. Как будто кроме него и хозяйки в комнате присутствовал кто-то третий. И не просто присутствовал, а с минуты на минуту мог войти. Очень хотелось Емельке расспросить тетку Феклу про ее квартиранта. Где он? Все еще собирает цветочки до да травки? Или, быть может, отбыл в другие края? Почему он такой злюка? По какой причине грубо и незаслуженно обидел кудряшку? Но Эмеля ни о чем не спрашивал гадалку, молча ожидал, пока та выведет на бумаге свои каракули. Уходя, он оставил на подоконнике подаренную ею конфету. Когда шел через двор к переулку, не оглядывался, будто чувствовал, что за ним наблюдают. А если бы оглянулся, то увидел бы в крайнем окне физиономию ботаника. Тот слышал каждое слово, произнесенное Емелькой в доме, и теперь подозрительно следил за ним. Когда Костик, широко шагая рядом с Петрункевичем, возвратился к начальнику, Анка сидела в уголке на полу, перебирая обрывки фотографий. — Что за досада? — жаловалась она тихо. Вот полицай, это точно, китель, портупея, но нет головы, может, и не было. А вот и другое, опетый, у этого нет уха, щеки и плеча. Ну зачем, говорил Петрович, так мелко и сорвал все эти карточки? Входя в кабинет, Петрункевич слышал причитание кудряшки и сразу же понял, о чем его попросит начальник. «Действительно, девонька, жаль», — сказал он, осторожно вкладывая пальцы в руку Василия Ивановича, видимо, опасаясь железного пожатия. «Но представь себе, когда я рвал эти фотографии на мелкие кусочки, у меня было такое чувство, будто я уничтожал предателей». «Да», — согласился Василий Иванович. «Перед нами вся фашистская команда». Вы не смогли бы, Петрович, сложить, переснять, словом, восстановить эти пакостные физиономии? Петрункевич кивнул. Без капельки удовольствия, но сделаю. Задание очень важное, Петрович. Враг не дремлет, в любую щель норовит пролезть. Он совсем недавно в Сватове на базаре старый небритый мужичок горшками торговал. Прощупали того мужичка. Майор МСС оказался. Радиопередатчик у него обнаружили. «Ладно», — сказал Петрункевич, собирая в корзину обрывки фото. «Я в этой швале разберусь». Едва заговорил и Петровичем закрылась дверь, объявился Емелько. «Задание выполнено, товарищ начальник. Собрано 14 подписей. Василий Иванович...» Взял сложный в четверо листок бумаги развернул. — Спасибо, Пугачев. — Вот он, расчудесный почерк гадалки Феклы. — Ясно? — Анонимку писала она. — Значит, еще придется побеседовать с божьим одуванчиком. Емелька невольно проснул смехом. — Одуванчик? — Да та тетка это... — Хороший штангист, наверное, физкультурой занимается. Василий Иванович был доволен, и концы его рыжих усов торчали победно. — Постарайтесь, друзья, усвоить одну простую истину, — сказал он, опускаясь на табурет, который жалобно пискнул. — Расследование требует терпения. Целый ряд таинственных событий — похищение в лагере ученых у кургана, затем — Нападение на Михея Степанча, след в болотном или у реки, человек в старом штреке шахты, это анонимка, да и еще кое-что, все должно сплестись и затянуться в одном узелке. Понятно кое-что отпадет, зато кое-что и добавится. И когда картина полностью прояснится, будем действовать быстро и решительно. Он внимательно глянул на Анку, потом на Костика, вы вдвоем направляетесь к чистильщику Сому. Знаете такого? Скажите Сому, что от меня. Чистильщик укажет вам лохматого детину, который придет к часовому мастеру Проше Зайчикову продать какое-то кольцо. Пусть себя продает. Ваше дело маленькое — незаметно увязаться за лохмачом и проследить, куда он пойдет, где обитает. Задача, надеюсь, понятна, молодцы? Они ответили в один голос. — Так точно? — Но прежде, чем идти на задание, — продолжал Василий Иванович все тем же деловым тоном, — настоящий следопыт должен прокрепиться. Кто из вас любит пироги с творогом? — Навались. — Будто заправский фокусник. Он слегка наклонился, скрипнул дверцей стола и перед ними появилась большая эмалированная миска, полная румяных пирожков. Костя сграбастал сразу четыре пирожка и, заметив сочувственный взгляд бочки, заверил, не беспокойтесь, лишнего не возьму. Я мигом сосчитал, всего их шестнадцать. Веселый чистильщик обуви сом выстукивал щетками по пустому ящику. Знакомые кивали ему, здоровались, улыбались, Он бойко сыпал скороговоркой. «Братцы мои, земляки-донбассовцы, да пристало ли вам в нечищенной обуви расхаживать? и богу буду насильно останавливать, привязывать за ногу и чистить наилучшим гуталином. Ну-ка, кто добровольно? Ко мне!» Синеглазая кудрявая девчушка приблизилась к труженьку щетки и ваксы и весело пропела. «Здравствуйте, дяденька! Привет вам от Ивановича! Сум почему-то растерялся и уронил щетки. Ты такая малая и уже выполняешь задание? Девочка смотрела смело и доверчиво. У меня у малой дяденька большой интерес. Сум опять подхватил щетки, стукнул ими по ящику, потом достал из кармана деньги. Вон девонька на углу. Четко в белом фартуке продает мороженое. Держи рубль и купи у нее порцию. Это тебе как премия. От меня лично. Затем обрати внимание на новый фанерный киоск. Видишь на вывески часы? Там за окошком сидит инвалид проши зайчиков. Сейчас к нему должен подойти эдакий нечесанный немытый тип. Это и будет тот коммерсант, которым интересуется Василий Иванович. Через какую-то минуту Анка и Костик с аппетитом лакомились мороженым. Затем, выбрав в двух шагах от фанерного киоска площадку, принялись играть в Орла и Решку. Оба тотчас же распалились, и сумму, который издали наблюдал за ними, подумал, что ребята забыли, зачем сюда пришли. Но он ошибался. Анка старательно очищала камешком пятак, когда к фанерному киоску подошел коренастый, упитанный, нечестный парень. Анка слышала его разговор с часовым мастером. «Пятьсот и не рубля меньше», — сказал тип. «Не отдал бы так дешево, но до зарезу понадобились тубрики». Зайчиков спросил, «Тубрики? Что это?» «По-монгольски деньги», — усмехнулся Лохмач. «Значит, вы и по-монгольски умеете?» «Когда дело касается денег», — сказал Лохмач, «меня на любом языке поймут». «Принести и второе колечко». «Да, кстати, есть еще сережки, стоящие, с бриллиантами». Некоторое время мастер колебался, потом кивнул, «Ладно, приноси. Завтра ровно в десять. Здесь же». Насвистывая какой-то мотивчик, лохматый неторопливо зашагал вдоль улицы, а Костик и Анка увязались за ним. «Квартал? Еще квартал?» «Тут то ли из подъезда, то ли из-за угла дома». На встречу им вышел крепкий плечистый мужчина в сером костюме, и было похоже, лохмач испугался. Может, он не ожидал этой встречи, потому что сначала попятился назад, затем вильнул в сторону, мужчина взял его повыше и остановил. С минуту они говорили о чем-то, разом оглянулись по сторонам и свернули в переулок. «Мы пойдем другой дорогой. Вот видишь, сгоревший дом. Пробежим через двор». И окажемся в том же переулке. — Да, место знакомое, — засомневалась Кудряшка. — Помнишь большой кирпичный дом? В нем проживает гадалка Фекла. Чур к дому не подходить. Заметят. Костик потопился. — А задание? — Мы и так увидим, куда они пойдут. Я уверена, что к тетке Фекле. Двор густо порос уже увядшими высокими стеблями конского щавля. По ним... Скрываясь в зарослях с головой, можно было незаметно добраться до стены, сложенной из песчаника, и, при на носках, выглянуть в переулок. Раздвигая упругие запыленные стебли, костик первым приблизился к стене. Анка кралась за ним вслед вслед. Если бы хоть кто-то из них посмотрел вперед, они наверняка заметили бы лохмача, стоявшего за стеной. Но ребята слишком увлеклись прокладкой пути сквозь черную заросль. Это было так похоже на игру, да еще и игру, подогретую опасностью. А лохмач увидел их. Что-то шепнул напарнику и присел за стеной. — Как думаешь? — тихо спросил Костик. — Они уже прошли? — Думаю, что прошли, — шепнула в ответ Анка. — Тут, в переулке, три дома. В какое они войдут? Придерживаясь за шершавые блоки песчаника, Костик приподнялся на носках и выглянул в переулок. Он не удержался, вскрикнул от неожиданности и боли, когда что-то прищемило ему ухо, резко тряхнул головой, рванулся в сторону, но высвободить ухо из цепких пальцев лохмача не смог. Вец — Поршевец! — прохрипел лохмач и жарко дыхнул на Костика перегаром. «Куда ты крадешься? За кем следишь?» «Отпустите!» — отчаянно заряжал Костик. «Этот бродяжка уже не первый раз под ноги мне тычется», — сказал попутчик лохмача. «Его надо бы проучить». разве нельзя играть?» — неожиданно спокойно спросил Костик. «Мы каждый день тут играем». «Я придушу его и оставлю его в бульяне». — сказал Ахмач. — Какой верткий дьяволенок! Не углядываясь в приметы, Костик уже твердо знал — это враг. Возможно, переодетый полицай или какая-нибудь другая фашистская нечисть. И как же это было бы унизительно, если бы он стал просить у гада пощады. Цепкие пальцы чуточку ослабели, и Костик в отчаянии рванулся в сторону изо всех сил. Ему удалось освободиться, и он отлетел на два-три шага от стены. Бледная трепещущая Анка подавала ему камень. Он схватил угловатый обломок песчаника и метнул прямо в оскаленную физиономию лохмача. Кто-то упал в шуф. Решительность Василия Ивановича. Крики из подземелья большой риск переживания Емельки, в которой уже раз Василий Иванович рассматривал чертеж, доставленный ему Макарычем. и сколько уже раз у него возникало сомнение, а серьезен ли этот странный документ. Может быть. Шальной смехач лишь баловался этими писульками. Может, он был грамотным до контузии и теперь пытался припомнить значение букв и цифр. Если так, бедняге нужно помочь. Где-то, наверное, должен существовать специальный госпиталь. Нужно будет запросить об этом областное начальство. Он уже потянулся было к телефону, но за дверью раздались возгласы, шум топот. И в кабинет разом ввалилось. Пестрая толпа ребят. Василий Иванович поднялся им навстречу. — Да что же, братцы, происходит? Что за компания? Кто такие? Веснущатый мальчонка плотнее запахнул полы несуразного полушубка, приставил руку к уху старой мерлушкой шапки. — Извиняйте, товарищ начальник, мы бежали к вам. — Зачем бежали? Ребята заговорили на перебой. каждый из них держал руку у виска. Кто-то упал в шурф. «А к реку сколько оттуда и шурфа! Там народу собралось туча!» «Спокойно!» — остановил их лейтенант. «Пусть рассказывает один!» И кивнул пареньку в мерлужковой шапке. «Давай ты, бедовый!» Мальчуган потопился. «Что я знаю? Ничего не знаю. Кто-то упал. А когда упал? Только из шурфа слышен крик, да такой хриплый, страшный, а слов не разберешь». «Ясно». — сказал Бочка, надевая фуражку. — Вернее, почти ясно. Он вышел из кабинета, подождал, пока выйдут его шумные посетители, и, оглядывая рыночную площадь, заметил в дальнем углу лошадку, впряженную в бричку. — Вот что орлята! — обратился он к мальчишкам. — Видите конягу за площадью? — Это, наверное, повозочный Гордей из рассвета по каким-то делам приехал. Мотайте к нему и передайте, чтобы подкатил к новому хозяйственному магазину. Скажите, что я его жду. Василий Иванович кивнул Емельке, но не стал объяснять, зачем они шли в хозмаг, недавно открытый на рыночной площади в одном из уцелевших домов. Чего только не было в том магазине. Гвозди, гайки, шайбы... Оконное стекло и замазка, краска, кисти и кисточки, топоры, молотки, мастерки, рубанки. Не случайно все помещение заполнили деловитые мужики, парни и хозяюшки. Им не терпелось поскорее взять в руки строительный инструмент. Он, сколько домов ожидали восстановления и ремонта. Земелька отчетливо ощутил в этой толпе уверенную тихую радость. Не винтовки. Ни автоматы и не гранаты брали в руки люди, а пивы и рубанки степенно взвешивали на ладонях гвоздики, словно бы испытывая наслаждение от вида их и тяжести, увлеченно наблюдали, как сквозь пальцы струился шелковистый цемент. В хозяйственном магазине воцарился устойчивый запах мира, основательный и необычный после гари сражений и пожаров. Емелька заметил, что и Василий Иванович настроился торжественно. Он сделал знак молодому расторопному продавцу, и тот, узнав начальника, приблизился к нему, шепнул, будто по секрету. — Есть хорошие садовые грабли, сделанные в Харькове. Люкс. — Вот что, парень, — сказал ему начальник, — мне нужна длинная и прочная веревка. Такая, чтобы меня удержала, а вешая сто двадцать килограммов. Продавец взглянул испытующе. «Простите, а зачем это вам понадобилось ну, висеть?» Бочка вздохнул. «Такая работа, сплошное беспокойство. И висишь, и ползаешь, и прыгаешь, и все надо. Веревка нужна мне лишь на один день. Вернуться легенькую и чистенькую». Продавец вынес из подсобки огромный моток веревки, взглянул на матерчатую наклейку и объявил «Шестьдесят метров!» «Достаточно?» «В самый раз!» — одобрил Василий Иванович. «Оставить расписку — обойдемся!» — отмахнулся заинтригованный продавец. Едва продавец опустил на прилавок внушительную веревку, как за окном загремели обулыжник колеса-брички, В двери появился смуглый веселый дядька, объявил торжественно «Кареты подано!». Он легко подхватил тяжелый моток веревки, а Емелька придержал дверь. Мальчишки с окраины, исполнив просьбу начальника, стояли у магазина притихшей тесной группкой. Василий Иванович пригласил их широким жестом «Садитесь, братишки, в бричку, прокатим!» и тронул возницу за плечо. «Давай, наездник, к шурфу!» Собрасый конь давно разучился бегать и на поствист кнута ответил недовольным выбраком, но все же ему пришлось поразмяться, и он принялся мотать бричку из стороны в сторону, будто пытался окончательно расшатать ее. На отлогом склоне взгорка у старого шурфа собралась огромная толпа. Люди стояли вокруг колючего ограждения. Мужчины, женщины, дети — все в лохмотьях, в обносках, в опорках. Они почтительно расступились перед Василием Ивановичем, пропуская его к ограждению. Емелька тотчас же скользнул за ним. — Что, братцы, стряслось? Почему притихли? — Вам ли земляки теряться, коль скоро пережили фашистскую чуму? Бодро и громко спрашивал бочка, шагая к шурфу. Он словно и не заметил, как из-под его ноги вниз в немую черную глубину сорвался ком сухой глины. И хотя лейтенант не терялся в любых обстоятельствах и, наверное, заранее продумал свое поведение перед этой подавленной толпой, картавый крик, донесшийся из глубины, заставил его вздрогнуть. Да? Из сухого колодца шурфа, давно покинутого людьми, донесся отчаянный вопль, усиленный пустотами проходки. Худенькая старушка, с лицом иссеченным горькими морщинами, выдвинулась из толпы, и дрожа, будто во знобе, указала трясущейся рукой в темень глубины. — Там человек... — Терпение, земляки, разберемся. Все так же говорил Василий Иванович, отводя руку, чтобы кто-либо подстраховал его над шурфом. Его поняли, поддержали. Это были шахтеры, они привыкли выручать друг друга в беде. Приопустясь на колено, Василий Иванович попытался заглянуть в пустой, веющий теплой гнилью провал. Крик повторился, еще более резкий и отчаянный. В нем слышались ужас и боль, но сколько ни напрягал слух лейтенант, Не смог понять ни одного слова. И ему мимолетно припомнилось. Где-то, когда-то он слышал, что человек в минуту крайней опасности или потрясения забывает слова. Он отступил от шурфа и привстал на камень, каких было много разбросано вокруг, еще со времени проходки. А теперь, земляки, слушать внимательно и исполнять быстро. «Нет, я не стану вызывать смельчаков, которые спустились бы на дно шурфа. Я представитель власти, и это мой долг. Только прошу помочь мне. Возьмите вам на той бричке большой моток веревки, принесите ее сюда и размотайте». Толпа зашевелилась, сдвинулась с места, обрела речь. Ребятня первая поспешила к бричке, но ее догнали мужики и быстро принялись разматывать веревку. «Слушать вторую задачу!» Деловито буднично продолжал бочка, понимая, что эти люди, измученные оккупацией, лишь временно были скованы здесь у Шурфа изумлением и страхом. Они жаждали решительных действий и были рады, что он прибыл сюда. «Смотрите-ка, братцы, вон за дорогой лежит телеграфный столб». «Наверное...» Взрывная волна свалила при бомбежке. Тащите его сюда. Хладите поперек горловины шурфа. А края вройте в землю. Где взять шансовый инструмент? Эй, вы, славные шахтерские ребятки, марш домой и мигом доставьте нам две лопаты. Кому из этих расторопных мальчишек не было бы лестно услышать похвальное слово от самого великана-лейтенанта? и шумная ватага кинулась к домикам окраины, и, провожая мальчишек веселым взглядом, Василий Иванович знал — лопаты будут доставлены сейчас же. В этой уже воспрянувшей дружной толпе шахтеров, их жен и детворы, Емельке поминутно находилось дело. То вместе с пожилыми рабочими он распускал веревку, то помогал нести длинный и тяжелый столб, то у самой горловины шурфа. Осторожно выбирал камешки, чтобы какой-нибудь из них, пусть даже самый маленький, не сорвался вниз, не причинил вреда Василию Ивановичу. И вот сырой и шершавый, меченый осколками столб, послушно лег над черным провалом шурфа. Проворные руки быстро, надежно врыли в закаменелую глину его края. Глядя со стороны, можно было подумать, Будто вся эта нешумная деловитая суета нисколько не занимала лейтенанта милиции. Он сидел у самого шурфа и, собранный, немногословный, мастерил большую неподвижную петлю. И понимал, как будут развиваться события дальше. В этот веревочный круг Василий Иванович просунет ногу, устроится в нем словно бы верхом потом сделает знак тем четверым крепышам-парням, которые надежно держат в руках веревку. Далее воображение Емельки притормаживало. Он опасался того мгновения, когда Василий Иванович шагнет в пустоту и повиснет над черным провалом. Густо плетеная веревка врежется в древесину столба, и уже только им, прядем пеньки в перемешку с волокнами льна Василий Иванович, Довериться окончательно. Парни начнут попускать веревку, и она заскользит в глубину, где кому-то посчастливилось уцелеть, пролетев от верхней кромки до дна расстояние в полсотни метров. Значит, не только над пропастью зависнет в чернильной тьме бесстрашный Василий Иванович, но и над тайной. И что за встреча, Предстоит ему на дне шурфа. Емельке очень хотелось бы узнать, что переживал, о чем думал перед своим отчаянным шагом начальник. Неужели сердце его так же спокойно, как и руки, неторопливо стянувшие крепкий узел, как и добродушное лицо, без тени озабоченности? А лейтенанту было о чем поразмыслить. Глубина шурфа, как говорили, в толпе свыше пятидесяти метров. Деревянное крепление ствола ненадежно. Вывалится прогнивший брус а за ним загрохочут камни. Тогда неизбежно пострадает и тот крикун на дне шурфа, значит, нужно спускаться очень осторожно, не прикасаясь к брусьям крепления. Сейчас он подаст сигнал, и те четверо парней покрепче зажмут в руках веревку. Василий Иванович увидел в толпе Емельку и кивнул ему. Старшой был бледен и так вцепился пятерней в свой жесткий чубчик, будто пытался вырвать клок волос. А когда лейтенант вступил в петлю, подтянул ее и наклонился, готовясь обхватить обеими руками столб, из замершей толпы на самый край шурфа выбился юркий сутулый старик и подал ему электрический фонарик. Кто-то громко похвалил старика. «Молодец, дедуля! Чем богат!» — пробормотал старик. Лейтенант улыбнулся ему. «Очень кстати!» Могучее тело лейтенанта повисло над провалом. И парни подобрали веревку, чтобы он почувствовал, что его поддерживают. И в это время в толпе, затаившей дыхание, кто-то хихикнул. Емелька не поверил своим ушам. Досмехали да ли было в те мгновения? Он подумал, что это ему почудилось, но все же оглянулся. Сутулый, седой старик, стоявший в двух шагах от Емельяна, тоже круто обернулся и глянул на пугача в упор. Странная мысль пронеслась у Емельки, заставив его вздрогнуть и затарить дыхание. Взгляд старика был бессмысленно наглым как у смехача. Но тут же эта мысль ему самому показалась вздорной, и почудится же подобная ерундистика. Невольно он сделал шаг к шурфу, но чьи-то сильные руки стиснули Емельку за плечи и оттащили назад. Пожилой человек, сделавший это, не упрекнул подростка, не пожурил. Наверное, понимал, мальчишка переживает за лейтенанта. Не отрываясь, Следил старшой за равномерным скольжением веревки по округлости столба. Она все глубже въедалась в древесину, просыпая мелкие опилки. Четверо парней, рассчитанно сознанием дела, попускали веревку. Все четверо были сосредоточены и бледны, от нервного напряжения под мутными струйками сбегал по их лицам. Что же происходит там? черной глубине. Он как дрожит и раскачивается веревка. Почему Василий Иванович не подает голоса? А тот неизвестный, что так страшно кричал из подземелья, почему приумолк? Быть может, увидел, что идет помощь? Только что, изумленный нелепым злым смешком, Емельян уже успел забыть того жестокого старика и лишь слышал громкий и частый перестук сердца, да видел, течение узкого пенькового ручейка. В бурых зарослях хозяйка и лохмач, у колодца, добрая бабушка, Василий Иванович поднимается из шурфа, крылатая добыча, слово о счастье ради человека. Вокруг просторного дома гадалки фёклы До самого крыльца густо разросся конский щевель. Высокие стебли, увенчанные махровыми кистями семян, в пору первых утренников будто покрылись ржавчиной. От дождей и ветра стебли изломались и переплелись, и Анка шепнула кости, что в этих непролазных зарослях можно и оку спрятаться. Если начнем шептаться, строго заметил ей костик. Нас тут же накроют и пристукнут. Они забрались во двор тетки Феклы из переулка. Лишь только за ботаником и лохмачом закрылись двери. Анке не терпелось высказать свои мысли. — Пока они в доме, мы можем говорить. Знаешь, почему они не заметили нас? Они подумали, будто мы напуганы до полусмерти и удираем без передышки. — Похоже, — согласился Костик. Входная дверь дрогнула, звякнула щеколда, и первой на крыльцо вышла хозяйка. Одетая в черную вязаную кофту, в длинной тоже черной юбке, в черном платке, затянутом в узел на шее, она выглядела строгой монашкой. За нею появился лохмач в голубоватом утепленном пиджаке и расклешенных мятых брюках с воротом рубахи на распашку в кепке на бикрень. Костя с Кудряшкой ждали, что за лохмачом выйдет и третий. Но ботаник не появился. Продолжая разговор, начатый еще в доме, четко Фекла говорила раздраженно. — И не надо мне ни колец, ни сережек. Заплатили бы деньгами лады. — Упа ты, баба! Досадливо протянул, поправляя у переносицы черный кружок пластыря лохмач. — Ты своей же выгоды не понимаешь. Одно такое колечко стоит, может, тысячу рублей. За какой-то месяц он выдал тебе три колечка, значит, три тысячи рублей. Кто еще так платил тебе за комнату? Тетка Фекла подбочинилась, выставила вперед плечо, недовольно скривила губы. — Ты вроде бы забыл, что он у меня еще и столуется. Лохмач осторожно ощупал пластырь, оглянулся, по-босяцки цвыркнул слюной сквозь зубы. «Не хитри, Фекушка, не жадничай. Он по три дня не бывает дома. Все травками занимается. Таких столовников поискать!» Они спустились с крыльца и направились к открытой калитке. Тетка Фекла, смягчая тон, сказала, ушла ладно, немного осталось». Неделя пройдет незаметно. А только больше никаких квартирантов не впущу. Врешь. Вяло прервал ее лохмач. Пустишь. Потому что любишь деньги. Она не обиделась. Такой разговор, по-видимому, возникал между ними не впервые. Будто извиняюсь, она спросила плаксиво. А как же мне жить-то, и бедный? Он на хохотнул. «Как жила в оккупации? Будешь гадать на картах, молиться, толковать сны, в общем, дурачить простаков». Они удалились, голоса заглохли. Когда, перемахнув через невысокий забор, они вышли к параллельному переулку, Костик обрадовался скамеечки у ворот. «Давай посидим, Малость». А то в том противном бульяне я и локти, и ноги, и живот, и в спину исколол. Он с удовольствием уселся на скамеечке и закрыл глаза. Анка хотела было взять его, шутя за ухо, но отдернула руку. Ухо у Костика распухло. Из-под мочки сочилась сокровица. «Бедный Коко! Сегодня тебе досталось!» Костик словно бы не расслышал. Я понял только одно кудряшко. Эти двое собираются через неделю смыться. «Точно — Точно? — подтвердила Анка. — А четкая Фекла получила от них три кольца. — Откуда у них кольца? — Наверное, золотые, — решил Костик. — Только подумать. Золотом платят за комнату. Ха. дела у них, как видно, нечистые а тот лохматый чуть-чуть ухо мне не оторвал. — Ладно, пускай теперь походит с пластырем. — Ай к Василию Ивановичу, — предложила Анга. — Надо быстрее ему доложить. Костик сделал жалобное лицо, но тут же вскочил на ноги и отряхнулся. — Пошли. Они прошли в глубину двора, оглянувшись на тихие окна дома и, завидя у колодца ведро на цепи, Костя самоуверенно пообещал, «Сейчас я побью рекорд, выпью ведро воды. Пыль от того бурьяна, понимаешь, набилась в нос, в горло, лишь бы только хозяева не погнали». Стараясь не греметь цепью, достал из темной глубины полное ведро свежей и прозрачной воды. Она была душистой, сладковатой на вкус. Поставив ведро на сруб колодца, Костик пил и пил, не отрываясь. Анка встряхнула его за плечо. «Хватит тебе, бочка!» Неохотно отстраняясь от ободка цинкового ведра, Костик засмеялся. «Бочка! Очень уважаемый товарищ! Это же Василий Иванович!» «Ой, я и забыла!» — спохватилась Анка. «Давай-ка поспешим к нему. и раньше, минутой позже, — рассудил Костя. «Давай явимся чистенькими». Похвалит. Аккуратно и экономно, чтобы Анкин кусочек мыла, который она достала из кармашка, быстро не стирался, они отмывали, оттирали руки, удивляясь, откуда взялись на пальцах, на ладонях нефтяные, будто чернильные пятна, сажа и даже сурик. Потом... Они набирали полные пригоршни чудесной, как в сказке, живой богатырской воды, брызгались, фыркали от удовольствия, погружая в нее разгоряченные лица, а седая старушка, наблюдавшая за ними из окна, покачивала головой и улыбалась. Ей было приятно видеть, как девочка, привстав на носки, старательно причесывала мальчишку, как он терпеливо выбирал из ее скромного жакетчика и беленьких кудряшек мелкий назойливый репейник. Вскоре она вышла с другой стороны дома и встретила их у калитки. Костик насторожился, а Кудряшка тоненько пропела. «Извините, бабуля, что мы без разрешения?» Старушка подала им какой-то бумажный сверток. «Возьмите, ребятки, подкрепитесь». «Сколько сирот оставила война?» Костик повыше поднял голову. «Мы, бабушка, не подбираемся». Он немного замялся. «Ну, «Правда, если...» Добрые люди дают, не отказываемся, чтобы не обидеть. Старушка согласилась. То верно. Вы, детки, везде бываете, и все новости у вас. Что там у старого шурфа случилось? Говорят, много народу нахлынуло. Сам начальник милиции примчался. Они переглянулись, и Костик переспросил, старый шурф? Это что, за пригорком на откусе? Там, там, сердечные. Слух идет, будто из шурфа слышен крик. Такой осведомленности старушки ребята не удивились. В Донбассе издавна ведется, что если где-нибудь в шахте случится беда, всей округе за два-три часа становятся известны подробности. «До свидания, бабушка». И «Спасибо», — сказал с неловким поклоном Костик. Мы шурфу». Сверток был теплым, и кудряшка на ходу развернула его. Пять вареных картофелин и щепотка соли в бумажке — все, чем смогла поделиться добрая старушка. И беря в руки картофелину, ощущая ее тепло, как ласку, Анка заморгала часто-часто. Костик это заметил и нахмурился. — Будешь киснуть, старшому доложу. Он за такие слабости не хвалит. Анка тихо всхлипнула. Мне ту старушку жалко. Может, это у нее последняя картошка? Кости тоже стало жаль старушку, а заодно и Анку. И чтобы утешить ее, он пообещал, пусть немножко поубавится дел, мы раздобудем где-нибудь неводь, наловим рыбы, и я той бабушке две самых больших щуки отнесу. Кудряшка перестала всхлипывать. А почему две? Ну, как ты не понимаешь? Одно от меня, другое от тебя — — А ты не унимала Санка, — без него мы с Неводом не управимся. — Ладно, — согласился Костя, — три щуки. — Только где бы взять Невод? — А тебе задача — запомнить тот домик с колодцем во дворе. Они миновали последний домишко окраины и вышли в открытое поле, где на отлогом от Косия у старого шурфа «Что там происходило у старого шурфа?» Костик даже присвистнул. «Гляди, какая туча!» Анка уставилась в небо, но он встряхнул ее за плечо. «Туча людей! Поняла? Вон там, у шурфа!» Они разом бросились в чернеющей вдали толпе, а за ними лаем погналась дворовая собачонка. В другой раз Костик непременно наказал бы такую задиру, но сейчас было не до нее, Споткнувшись о камень в жухлой траве и сбив колено, он услышал, словно бы дружный вздох, отдельные выкрики, потом нарастающий гул голосов, дробное рукоплескание и хохот. Костик с разбегу врезался в толпу, сразу же наткнулся на тупой и упрямый локоть, присел, проскользнул у кого-то меж ногами, извернулся и протиснулся в первый ряд. И увидел, вставая, черный провал шурфа, а над провалом будто струна дрожала и пружинила натянутая до отказа веревка. Было что-то живое в коротких рывках, в покачивании, в движении веревки снизу вверх, из непроглядной глубины к свету дня, к мощному бревну, перекинутому над пропастью. С одного взгляда на лица людей, застывших в немом ожидании, Костик понял, кого-то поднимали из шурфа. Он успел подумать, кто же туда угодил. Ежели человек, так разве он уцелел бы? И словно в ответ на его испуг и смятение из черной глубины донесся дикий и надсадный крик. А вслед за ним знакомый и неожиданно веселый голос. — Экая тварь! «Орал бы я орал, но о, не трепыхайся, Растяпина!» Как же было не узнать голос Василия Ивановича? Допустим, да вознесся бы за тучи и подал оттуда лишь возглас. Костик сказал бы тотчас «бочка». Случалось, иногда он размышлял о странной фамилии Василия Ивановича. Такой великан и богатырь, а фамилия вроде бы насмешливая. Мысль об этом мелькнуло в сознании коко чтобы тотчас же смениться другой почему из шурфа были слышны два голоса резкий насадный без слов и добродушный с улыбчивым оттенком голос василия ивановича на этот раз костику и анке повезло они прибыли к шурфу в решающую минуту когда бравый лейтенант уже почти возвратился из своей опасной экспедиции почти возвратился до поверхности Оставалось еще три-четыре метра. Еще одно дружное усилие тех четырех парней, которые, обливаясь потом, мягко и равномерно выбирали веревку из глубины, и Василий Иванович осветился солнцем. Он уже успел что-то сообщить людям наверху, и Костя ощущал в этой напряженной толпе как бы проблески радости. Значит... Дела у лейтенанта шли неплохо, и веселая нотка в его ровном голосе это подтверждала. «А что за подросток?» — выскользнул из толпы, упал, спружинил на сильных руках и заглянул в обрыв за кромку шурфа. Раздался пронзительный женский крик «Остановите мальчишку!» Другие обозвали подростка «деваленком, сумасшедшим», Шальным, а коренастый бородач ловко и крепко схватил его за ноги и оттащил от шурфа. Костик узнал старшова и стал протискиваться к нему. Задача оказалась нелегкой. Видимо, решив, что у мальчишки какая-то нервная причуда, трое ладных дядек не грубо, но надежно обнимали Емельку. «Да пустите же меня к моему братику!» — завопил Костя так пронзительно, что люди перед ним расступились. «Пустите, я отведу его домой!» Дисканту Костика отозвался другой заливистый голосок. «Кто там обижает моего братика? Не смейте его трогать! Я за него отвечаю!» — это кричала Анка, тоже пробиваясь к Емельке. Перед ней отступали охотнее, нежели перед Костей. Пожилая женщина сказала... Зря иные судачат, будто у нашей детворы свары до да несогласия. Вон, как те двое любят своего братчика. Анка тихо спросила, что ж ты, старшой, так сумасбродно к пропасти кинулся? Один неловкий шаг, и... Ей... Емелька взъерошил ее кудряшки, похожие на тонкую березовую стружку. Мне, понимаешь, показалось... Ты знаешь, сколько в нашем Иванче весу? Он сам говорил, сто двадцать килограммов. Вот мне и послышалось, будто бревно это треснуло и заскрипело. Глянь, какую распилину веревка вырезала. А чем ты помог бы, если бы стол переломился? Хмыкнул Костик сердито. Емелька тряхнул кулаком. Да я за Василия Иванович, я не устрашился бы. Чего не устрашился бы Емелька? Они и так и не услышали. Толпа разом сдвинулась с места, шумно вздохнула, ахнула, затаилась и, словно собрав селенку, так громко грянула ура, что кости зажмурился, а Анка покачнулась. Емельки почудилась, будто ее подбросила и тут же поставила на земь невидимая могучая волна. Под ноги ему подвернулся камень крупный и плоский обломок песчаника, и старшой приустал на него. Он отчетливо видел, как из плотного пласта непроглядной тьмы В сиянии солнечного света рывком протянулась рука. Она появилась и быстро, накрепко перехватила толстое пеньковое плетение пряди, замерла в напряжении, потом выдвинулась из тени полок и по плечо. Рядом с рукой появилось нечто белое, гибкое, живое, плотно охваченное рукавом милицейского кителя. Емелька увидел продолговатую Тичью голову с ярким розовым клювом. Тот клюв раскрылся, и над толпой пронесся надсадный и картавый крик. Емелька невольно стал протирать глаза, уж не причудилось ли, что за чудовищная птица обитала на дне шурфа, и как Василий Иванович один в той гиблой глубине решился схватить ее, усмирить? А тварь, оказалось самым обыкновенным домашним гусем, который бродил со своей стаей где-то поблизости и случайно сорвался в шур. Сколько переполоху из-за какого-то гусака, каким чудовищным воплем показался людям его и действительно жесткий голос, искаженный пустотами подземелья. Наконец Василий Иванович весь объявился перед народом, и первое, что я сделал, Высоко подбросил над толпой свою добычу. Птица трепыхнулась и расправила крылья, пытаясь лететь, однако селенок для полета не хватило, ее осторожно приняли чьи-то руки. Высвобождаясь из веревочной петли и весело жмурясь от солнца, Василий Иванович спросил, «Найдется ли хозяйка этого растяпы?» Не позор ли для птицы свалиться в тартарары? Дружная и шумная толпа кружила вокруг Василия Ивановича, будто в вальсе. Сколько рук он пожал, сколько ощутил похлопываний по плечам и по спине, и сколько похвальных, удивленных, восторженных слов услышал. В шуме, в гомоне, Емельке запомнился чей-то задумчивый голос и уверенные слова — Счастье всегда на стороне отважных. Петрункевич приносит фото. Несчастье помогло. Женщина в черном. Три кольца. Расписка. Фотограф Гаврила Петрункевич вошел, прихрамывая в кабинет начальника милиции, и вместо приветствия сообщил Прошлой ночью, Ивановичу. Сгорела моя подсобка. Бочка схватился с места. Поджог. Петрункевич опустил на пол большую матерчатую сумку. Разве можно думать? А те обрывки фотографий тоже сгорели. Почему-то шепотом спросил Бочка. Гаврила Петрункевич, казалось, не расслышал его вопроса. Заговорил о другом Люди говорят, счастье. А какое оно? Тут у меня в левой ступне фашистская пуля засела. Обращался к хирургу. Так он говорит, потерпи много неотложных операций. Ребята сидели на скамье редком и растерянно молчали. «Знаю, — говорил Петрович, — что воевали... Нетерпеливо сказал лейтенант. «У нас в Донбассе и старый млад воевали». «Но до чего же верна пословица?» «Не было бы счастья, да несчастье помогло». «Я, понимаешь ли, начальник раненую ступню каждый вечер в чистотеле парю. Ну вот вчера хотел было в подсобке заночевать. Лампа с керосином там имелась. Начну-ка, думаю...» обрывки фотографий сортировать. И совсем уж было расположился, так рано заныло, огнем запекла. Сложил я в эту сумку весь хлам и скорее домой ногу парить. Значит, обрывки фотографий уцелели, облегченно вырвалось у Емельки. Петрункевич покачал головой. «Останься я в подсобке на ночь» быть беде, ведь кто-то снаружи ленам дверь подпер, а дверь была прочная, из дубовых брусьев скроена, теперь только щепки обгорелые остались. Раз мы с вами про обрывки фотографии вспомнили, почему бы и тем подонкам-полицаем не спохватиться, значит, кто-то из той басоты уцелел». Они-то, может, и сожгли подсобку, а? Гаврил Петрович, не спеша поднял сумку, вытряхнул ее содержимое на стол и только потом сообщил весело. — Все же кое-какая рыбешка поймалась. Он торжественно разложил перед начальником три фотографии открыточного размера. — Смотрите и знакомьтесь. Все трое лица и неважно, что у одного не достает уха, у другого щеки. Эти мелочи дорисуются. Главный портрет ты получились. Лейтенант подхватил одну из фотографий. Он. Лохмач! Он, подтвердил костик, я ты его хорошо запомнил. Он у меня из-под уха до сих пор сукровица сочится. Петрункевич. Пошире раскрыл свою старую сумку. Имеется и тот сумасшедший, или как его звали, бешеный. Вот, полюбуйтесь. Однако здесь он увечный. Глаза не достает и подбородка. Сколько не рылся в мусоре, а его глаза не отыскал. Но он вот и, и без глаза. Все равно ведь мертв. «Вы думаете?» — быстро спросил лейтенант и принялся внимательно рассматривать фотографию бешеного Ганса. «Должен тебе сказать...»